Голос разума. «Смотри-ка, они, кажется, услышали мои мысли». Тихо усмехнулся я, все так же лежа в своем своеобразном кресле, и с некоторым удивлением, наблюдая за тем, как корабли, которые буквально излучали по отношению друг к другу своеобразную агрессию, сейчас вдруг начали постепенно расходиться в разные стороны. Что явно свидетельствовало о том, что переговоры все же состоялись, и было решено, что начатую в самом начале битву продолжать не стоит. Это был определенный фактор, который не стоило сбрасывать со счетов. Этот фактор говорил мне также и о том, что у данных индивидуумов все-таки есть разум, потому что еще неизвестно то, чем закончится их дальнейшая битва. Вдруг они снова смогут каким-то образом открыть проход на территорию данной звездной системы для мертвых кораблей. Хотя я все-таки закономерно подозревал, что в данном случае этот проход больше создавался именно вот этим проклятым обелиском предтеч, который словно приманивал эти корабли именно концентрированной силой жизни. Почему я так думаю? Но ну, стоит просто подумать о том, после чего произошел тут прорыв в первую очередь. Да, кто-нибудь тут же напомнит мне о том, что систематическое излучение энергии со стороны обелиска изменилось именно в момент катаклизма на нашей планете, когда начались многочисленные жертвы разумных. Да, есть такой факт. Но давайте просто осмыслим ситуацию логически. Представьте себе, пожалуйста, такую своеобразную картину. Эти разумные существа, а обычными монстрами, которые просто не соображают того, что делают, даже данных мертвецов назвать язык не повернется, банально уловили здесь своеобразный запах многочисленных смертей. Но более всего они обнаружили то, что в данной звездной системе имеются не только разумные существа, но и просто невероятная мощная сила жизни. И что из данного мы получаем? А получаем мы весьма загадочную ситуацию, которая открыто связана именно с тем, что логично предположить факт того, что если в данных территориях имеются невероятные по своей силе жизни, формы И разумные существа, которые активно погибают и имеют определенную взаимосвязь, которая открыто даст понять, что здесь есть максимум возможностей для таких разумных набрать энергии, которая им нужна. Например, на нашей планете в среднем живет несколько от силы пара-тройка миллионов разумных. Я говорю в среднем, именно потому что численности я просто не знаю. Скажем, 10 миллионов. Но этот обелиск создает видимость того, что на этой планете обитает, например, 10 миллиардов существ, обладающих разумом. Что подумают в данном случае эти самые приверженцы силы смерти? В первую очередь они подумают о том, что в данной ситуации... у них есть возможность получить достаточно много силы смерти, уничтожив эти самые 10 миллиардов, и первое их желание будет прорваться сюда, ведь по сути здесь они могут получить невероятные по своей возможности, и тут ничего не сделаешь, это факт, тем более что здесь началось массированное кровопролитие, которое вроде бы делает слабой ту самую прослойку между двумя видами пространства, и тогда такие существа гораздо быстрее находят место для прорыва. Только вот выглядит все это очень жестоко. Неужели они банально не считали искусно созданных разумных существ достойными внимания? Может быть, для этих самых предтеч эти существа, которым именно их технологии помогли перешагнуть миллионы лет эволюции, являлись всего лишь какими-нибудь подопытными крысами или кроликами, на которых-то и внимания обращать не стоит? Такое было вполне возможно. Кто поймет логику этих разумных, которые считали себя высшими существами? По крайней мере, я ее точно понять не могу. Поэтому можно было ожидать от них всего чего угодно. Так что тут ничего не поделаешь. Пока я уничтожал следы присутствия в этой звездной системе мертвых кораблей, от чего явно ошалели все эти разумные, они все же решили между собой договориться, так как даже я прекрасно понимал тот факт, что продолжать начатую ими ранее битву было просто бессмысленно. Тем более, что к защитникам системы явно подошла подмога, и уже только поэтому можно было понять, что битва будет бессмысленной и очень кровопролитной. И то, что они были в шоке от моих действий, можно было легко понять по усиленному обмену сообщениями между различными разумными, являющимися командирами тех или иных кораблей. Например, Один умник из флота империи Грагас, который помогал Аграфам, додумался до того, что послал тяжелый истребитель, чтобы тот попытался подхватить кусок обшивки погибшего корабля монстра. А ведь она буквально пылала силой смерти. Так что мне пришлось приказать кадавру уничтожить этот обломок, даже с учетом того, что сгусток плазмы, который банально испепелил все оставшееся, зацепил даже этот истребитель, уничтожив его манипулятор. Это было сделано не просто так. Дело было в том, что едва этот манипулятор зацепил данный кусок обшивки, то он начал получать заражение той самой энергией смерти. И если бы я уничтожил только обшивку, а манипулятор манипулятор остался бы целым, то эта энергия смерти, хоть и слабая, все равно заразила бы кого-нибудь. А это хотя бы как пример тот же самый пилот этого москита. Дальше хуже. Техники, кто обслуживает это оборудование, или еще кто-нибудь. Рано или поздно все равно появились бы приверженцы этой силы, которые бы хотели получить ее и трансформироваться. Как результат, ситуация банально вышла бы из-под контроля. Я же подобного развития событий не хотел в принципе допускать. Поэтому и рискнул подобным образом. Этот тяжелый истребитель, кроме потери манипулятора, получил тяжелые повреждения, которые выразились в том, что он потерял возможность перемещаться, так как плазму зацепила его двигатели и принялся болтаться как пробка в воде, банально вращаясь и удаляясь от поля боя. Поэтому этим умникам пришлось послать за ним еще один москит, который, зацепив уже своим манипулятором этот обугленный обломок москита, доставил его обратно, к тому самому кораблю, чей капитана решил проявить излишнюю прыть. Но не сам же этот пилот рискнул пойти на такой шаг. Особенно в тот самый момент, когда Тарантул стал целенаправленно уничтожать один такой объект за другим. Ведь тут и последнему дураку было бы понятно, что в данной ситуации риск попасть под удар моих пушек просто невероятно велик. Не знаю, что с ним будет, но меня это не интересовало. Главное, что меня сейчас беспокоило, так это только то, чтобы эти разумные все же не вцепились друг другу в глотки. Однако, пока я разбирался с остатками этой мертвечины, данные индивидуумы все-таки сошлись на том, что битва между ними будет просто бессмысленной. А значит, они просто расходятся в разные стороны. Как я понял, из той информации, что мне предоставил кадавр, как аналитику перехваченных сообщений, в первую очередь тех сторожил факт использования тарантулом антиматерии. Риск подобного взрыва был слишком опасен. Ведь, по сути, такой снаряд просто невозможно как-то остановить или заблокировать. Ведь если ты его попытаешься перехватить или подорвать где-то по пути следования, все будет зависеть от того, какое количество этого антивещества находится в заряде. И если его там достаточно много, то силы такого взрыва хватит для того, чтобы дестабилизировать местную звезду и превратить ее в новую. До той же сверхновой она, конечно, так не дотянет. Но новая вполне получится. А такой всплеск энергии банально уничтожит всю звездную систему. И здесь не останется ничего. Ни их, ни нас. Так что сейчас они все понимали тот факт, что такой риск был слишком велик. И поэтому дразнить меня и устраивать здесь бит никто из них не стал. Но они-то не знали того, что это я на борту Тарантула командовал. Хотя, если бы мне пришлось обратиться к этим разумным, чтобы хоть немножко их вразумить, что я уже практически собирался сделать, то меня явно бы узнали. Например, та самая девчонка-аграфка, которую я когда-то спас. Ведь я четко чувствовал с ее стороны волну интереса в свой адрес. Те дары и чувства, которые я получил с изменением своего организма, сейчас были обострены до предела. Видимо, в связи с катастрофой, а также и всем этим напряжением, которое происходило вокруг меня. Или вы думаете, что я совсем никак не беспокоился, столкнувшись с этими мертвыми? Сами. А вы знаете, что когда-то, в далеком прошлом, исходя из всех этих снов, которые я уже воспринимал как банальную запись информацию в мой разум, эти монстры фактически уничтожили все живое на территории целого квадранта галактики. Почти сотня цивилизаций пала в беспощадной войне с ними. Мало? Хорошо, сотни миллиардов разумных существ пошли на создание этих самых проклятых кораблей, и среди воспоминаний, которые я получал от обелиска, я четко ощутил угрозу. Нет, от всех этих мертвецов тоже шла угроза. Но эта угроза была от того, что стоит за всеми ними, то, ради чего они старались. Ведь их старший представитель Архонт, я имею в виду того самого Предтечь, не был тем, кто по сути был первым из этих существ, перешедших на сторону Силы Смерти. Нет, до него были и другие, кто был сильнее его в миллионы раз, кто являлся сосредоточением такой силы. Однако информация, которую кадавр уже получил с помощью нанитов, проникших ранее на борт этого гигантского 15-километрового корабля, буквально перед его уничтожением сказала мне одно. На борту этого корабля не было того, кто по сути был главным врагом народа предтеч. Того самого предателя, который вместо того, чтобы воспевать жизнь, тем более разумную во всех ее видах, банально перешел на сторону смерти, а ведь это были именно его приверженцы. Образ этого существа был обнаружен нанитами и на борту этого корабля. Как они это сделали, я не знаю. Возможно, они как-то сумели каким-то образом подключиться к внутренней системе этого судна, или же даже, возможно, смогли там найти какой-то прообраз системы связи. И уже только поэтому можно было понять, что если этого существа не было на этих кораблях, то угроза никуда не делась. Она продолжала существовать, и сбрасывать ее со счетов было нельзя. К тому же, наниты сумели собрать часть данных, которые свидетельствовали о том, что противник сейчас фактически был своеобразным образом обескровлен. Эти корабли были чуть ли не последними его ударными силами. Нет, не стоит сбрасывать со счетов то, что за ними наверняка есть еще кто-то, кто владеет просто невероятным могуществом в этом своеобразном направлении развития цивилизации. Вот только на данный момент они не могут ничего сделать. Ведь для создания таких кораблей были нужны просто невероятные запасы той самой энергии и силы смерти. А главное, огромные ресурсы живой ткани, чего в той самой изнанке вселенной, честно говоря, было маловато, так как по сути там ничего подобного просто нет. И именно поэтому представители этого вида разумных существ, хотя и сильно измененных, старательно пытались найти там какой-то способ, подпитки, Но ничего так и не нашли. Единственное, что там было, так это какая-то невероятно опасная сущность, которую боялись все эти разумные. включая сюда и то существо, которое почему-то именовали Архонтом. При этом слове у меня в памяти тут же всплывал образ того самого монстра, который был в прошлом одним из представителей народа Предтеч. Значит, это был именно он, тот самый Архонт, который руководил этими монстрами. Понятно. Но у меня тут же возникает встречный вопрос. Почему Архонт находится вне зоны этой вселенной? Почему он сам не отправился с этой экспедицией? Неужели его что-то напугало? А может быть, это самое что-то как-то удерживало его там, на территории изнанки вселенной? Я не знаю. Я знаю только то, что его здесь не было. А значит, еще ничего не закончено. Однако нам удалось получить примерную картинку тех самых мест, в которые в течение аж целого миллиона лет старательно пытались прорваться эти мертвые корабли. Миллион лет. Для нас это просто огромный срок. Но, видимо, не для них. Именно исходя из всего этого можно было понять тот факт, что подобный враг весьма опасен. Ведь по сути эти самые существа не могли найти для себя новых приверженцев и последователей там в изнанке вселенной. И что из этого следует? А из этого следует именно тот факт, что они скорее всего жили так долго, если это возможно было бы назвать жизнью. Но существовали, благодаря чему теперь пытались вырваться из той ловушки, в которую там попали. Ведь у них по сути в распоряжении был просто невероятный период времени. Возможно и в Содружестве кто-то купился бы на такие посулы вечной жизни. Но была ли для них от этого польза? Вряд. Ли. Все это напоминало те самые легендарные посулы нечистого, ради того, чтобы забрать твою душу. И уже только поэтому я бы не стал так глупо поступать. При всем этом я понимаю еще кое-какие важные моменты, про которые не стоит забывать. Любая попытка сыграть в эту игру заново, пытаясь исправить положение, может привести к большим проблемам. Не стоит забывать о том, что те же ученые-содружества сделают все возможное для того, чтобы подмять под себя такие технологии. И даже более того, сейчас даже я понимал, что теперь эти все эти самые ученые, которые получат своеобразный карт-бланш на изучение того, что им в руки так и не Попало, будут из кожи вон лезть, чтобы хотя бы узнать причины для подобного столкновения. А где это можно узнать? Только там, где сработала ловушка древних предтеч. И это факт. Так что можно заранее учитывать возможность появления здесь не только торговой, но еще и какой-нибудь научной станции содружества. Ведь эти разумные явно будут вне себя от ярости, от самого осознания того факта, что кто-то посмел уничтожить образцы, которые они могли бы изучить. А о том, что эти самые образцы, по сути, несли им же смертельную угрозу. Никого из этих умников вообще никак не интересует. Они будут пытаться найти возможность проникнуть. Туда, где были сосредоточены эти самые могущественные силы, что, по сути, ничем не будет отличаться от той самой глупости, которую когда-то совершил тот самый Архонт, хотя и был куда более могущественным существом, чем все они вместе взятые. Такая ошибка не приведет этих разумных ни к чему хорошему. Ведь, по сути, все те, кто раньше сталкивался этой силой, банально превращались в монстров и становились теми, кто всего лишь превращался в инструмент, который потом эти чудовища использовали. Тем более, что я сам ощущал, что за тем же самым Архонтом стоит еще кто-то более древний и страшный, чем он. Хотя, куда уж страшнее. Существо, которого уничтожил достаточно много разумных просто ради собственного возвышения. Как можно его недооценивать? Я этого, наверное, никогда не пойму. Честно говоря, когда я разобрался в тех видениях, что мне транслировали сны, старательно навиваемые обелиском предтечь, то понял один очень важный момент. И связан он был открыто как раз таки именно с тем фактом, что во всем случившемся в этой вселенной, а в данном случае я таковым считаю все это противостояние, и даже более того, виноваты именно сами предтечь. Если бы они когда-то не оставили этого банально сошедшего с ума разумного без надзора, а банально взяли бы и уничтожили его как последователя противоестественных сил, то все было бы куда проще. Ничего этого бы просто не было бы. Миллиарды разумных продолжали бы свое шествие по территории этой галактики и, возможно, даже Вселенной, что по сути и являлось целью предтечь, которые якобы были так называемыми отцами разумной жизни на этой планете. Однако они решили, что жизни миллиардов разумных не стоит жизни одного представителя их расы, хотя к тому времени он был уже мертв, духовно и физически, давно мертв. Как понимать тот факт, что он даже пытался поднимать каких-то разумных из величайших представителей их народа, я понимаю, что всегда есть какие-то нюансы. Возможно, он даже хотел сделать как лучше, пока окончательно не стал монстром. Однако, кто был виноват в том, что ему было наплевать на последствия собственных действий? Я считаю, что подобное было возможно только в том случае, если в этой ситуации были замешаны сами предтеч, которые таким образом его воспитали. И как-то по-другому относиться к этому событию я не считаю нужным, так как это просто бессмысленно. Ну раз они вроде бы помирились, то и мне можно возвращаться. Тяжело вздохнув, я понял, что сейчас уже ничего поделать не могу. Сразу стоит отметить тот факт, что множество раз которые на данный момент старательно буквально физически ощупывали мой корабль своими системами сканирования, меня изрядно напрягали, и поэтому я хотел бы спрятаться там, где буду чувствовать себя в безопасности. Но для этого мне нужно вернуть Тарантула на планету. Хотя сейчас, убедившись в том, что представители Агарской империи все же намереваются отступить, о чем открыто свидетельствовало усиленное общение между адмиралами этих двух объединений боевых кораблей, у меня все же была надежда на то, что я все-таки получу желаемое. Я просто хотел, чтобы они наконец-то успокоились и дали возможность мне вернуться на планету. Тем более, что отсутствие системы жизни обеспечением все же вынуждал меня нервничать. Достаточно сильно, скажу я вам, нервничать. При этом я понимал, что с удовольствием сейчас тот же самый кадавр постарался бы собрать максимум информации, банально попытавшись например разобрать какой-нибудь из кораблей Содружества, которые на данный момент болтались в этой звездной системе поврежденными или даже разбитыми. Шанс того, что там могли уцелеть нужные нам модули, все-таки был достаточно большой, а кадавру был нужен был только образец. Однако рисковать подобным образом я все же не стал. Просто представив себе реакцию этих разумных на такие действия, я понял, что возможно даже пока что совершеннее совершенно ненужная мне агрессия. Вот как бы они себя повели, если бы заметили тот факт, что какой-то умник вдруг начал разбирать прямо на них на глазах современные боевые корабли? Не знаю, но ведь на этих обломках можно было обнаружить не только те же самые виды оборудования в виде системы жизнеобеспечения, но и еще что-нибудь. Достаточно современное и, возможно, даже в чем-то полезное для меня лично. Например, какие-нибудь личные вещи членов экипажа мне бы тоже вполне пригодились бы. Но в данной ситуации мне приходилось, буквально скрипя зубами, смотреть на то, как эти корабли, только-только дравшиеся между собой, постепенно растаскивают в разные стороны мои потенциальные трофеи, попутно старательно обдирая с них все самое ценное. А мне оставалось только скрежетать зубами, глядя на все это. В конце концов, я уже не выдержал и попросил Кадавра спустить меня на планету. Ведь это было вполне возможно. Например, при помощи какого-нибудь модифицированного дрона, которого эти разумные банально не узнают. Кстати, что касается дронов, пока все это происходило и шло активное перемещение многочисленных групп малых кораблей, Кадавр, воспользовавшись своим доступом к внутренней сети военных империй, передал идентификаторы империи Грагас своим небольшим кораблям, которые наконец-то смогли вынырнуть из астероидного поля и присоединиться к нему. Все это было сделано как раз в тот момент, когда он по сути загораживал определенный промежуток пространства. Да и этим разумным было просто не до того. Среди этих небольших кораблей, которые вернулись, было два корвета охотника и три внутрисистемных шахтера с полными бункерами ценных ресурсов. Это было упущение со стороны военных содружества, которые просто выпустили этот нюанс из своего поля зрения. Теперь он мог сделать дополнительные модификации для тарантула. А я мог теперь со спокойной душой вернуться на планету. Как я уже говорил, у того самого среднего москита, которого он сделал из дрона охотника, был достаточно крупный ангар в виде грузового отсека, куда можно было вместить нескольких разумных, и один я туда влезу вполне. пока нет возможности вернуть на планету самого Тарантула, не привлекая к себе особого внимания. Будем действовать так. Тем более, что моя нервозность уже просто мешала кадавру, который сейчас старательно искал различные лазейки, и потенциальный выход из критического положения. А тот факт, что мы фактически сейчас болтались на виду у всех, по-другому и не назовешь. Поэтому я был готов сейчас на все. Искусственный интеллект передал все необходимые инструкции на планету своему, так сказать, заместителю, который сейчас курировал базу. Я же сейчас хотел вернуться в замок. Если есть возможность отвести от себя на какое-то время подозрения тех же графов, которые могут открыто заинтересоваться тем, куда я делся, когда все это происходило, то лучше это сделать. Именно поэтому в очередной раз, когда Тарантул скрылся в тени планеты, от него скользнула небольшая по сравнению с ним тень, которая сразу же унеслась в сторону планеты. Скажу сразу, полет был весьма неприятный, так как меня чуть не раздавило, несмотря на то, что там тоже уже было установлено своеобразное противоперегрузочное кресло. Но нужно что-то решать с системами безопасности и с системами жизнеобеспечения. Думаю, что такими делами самое время заняться кадавру с Тарантулом, так как сейчас именно кадавр им управляет. А что? По-другому тут и не получится решить этот вопрос. Хотя бы по той простой причине, что мне тоже действительно хотелось бы посмотреть на то самое место, где его создали. Все только по той причине, что я пытаюсь разобраться в том, что я вижу перед собой. Так как я понял главное. Сам кадавр был создан на базе биотехнологий. По сути он был био-искином, только вот я не знал главного. Он искусно так бы выращен? Или же я имею дело в данной ситуации с тем, что такое часто практиковали именно агарцы? Именно они в содружестве создавая искины из разумных с высоким уровнем интеллекта. Если все так, то мне хотелось бы знать, кто именно? является донором для этого искусственного разума. Может быть, их цивилизация до сих пор где-то существует. А может быть, она, точно так же, как и поступали и приверженцы Архонта, была уничтожена для подобных целей этими разумными, которых Кадавр по какой-то причине называет создателями. Ну, возможно, у него в программе так и было указано. Но я хотел узнать правду. А для этого мне нужно было туда добраться, что было в принципе невозможно, если не сделать все как положено. Не буду же я несколько месяцев сидеть в этом защитном скафе, не вылезая из него даже для сна. Нет, конечно же. Выбора у меня просто нет. Мне придется ждать, пока Таран. не будет полностью готов. Пока же он будет отвлекать всех этих разумных, болтаясь на орбите планеты, словно какой-то спутник-охранник. А что, эти разумные по сути сами были во всем виноваты. И если уж на то пошло, то ему придется самим постараться сделать все возможное, чтобы не привлекать к нему свое внимание. Ведь такой опасный спутник на некоторое время банально заставит их забыть про планету. А это даст мне возможность сделать все, что нужно. Во-первых, мне нужно вытащить из озера этот проклятый обелиск предтеч. Если же нет, то по крайней мере нужно будет его изучить как следует, чтобы разобраться в том, что он из себя вообще представляет. Благодаря чему у меня будет возможность сделать все, что нужно. И по возможности, если я вдруг найду там какие-то доказательства того, что именно предтечь и устроили подобный прорыв, то необходимо будет по возможности скрыть эти технологии. Мало ли до каких глупостей дойдут ученые-содружества, если доберутся до этого обелиска. Лучше уж я сам позабочусь об этом заранее, чем потом буду рвать на себе волосы, переживая о случившемся и проклиная себя за недальновидность. Я себе такого позволить просто не мог. Именно поэтому сейчас те самые дроны дестроеры под управлением малого искусственного интеллекта займутся этим обелиском, стараясь... его разобрать на компоненты и полностью отсканировать все то, что только возможно. А я буду готовиться к переговорам с аграфами. Ведь я понимаю заранее главное. Учитывая тот факт, что именно я считаюсь лучшим специалистом по дикому лесу, сразу можно понять тот факт, кого именно они будут просить помочь им провести исследование на той территории. Если это так, то я сам стараюсь выторговать у них себе что-нибудь полезное. И это явно будет отнюдь не третье поколение технологий. А в этом грузе как раз таки и будут использоваться возможности кадавра, который сейчас, находясь на орбите планеты, теперь мог вполне спокойно контролировать все происходящее. ходящее в системе связи, что давало ему возможность более эффективно все контролировать и использовать само оборудование данных индивидуумов в наших личных целях, не напрягая тот самый спутник наблюдения, через который все это время старательно держал связь. Ведь рано или поздно кто-нибудь мог бы решить проверить работу такой системы связи, и тогда у этих самых любопытных разумных возникли бы вопросы. Зато теперь он мог спокойно получить то, что нам нужно, без особого труда подтасовав данные и даже выставив ситуацию таким образом, что станет понятно главное. Все это снова кто-то из своих делает. Ведь к тому же кадавр, все-таки обнаружил того самого шпиона Агарца, который работал тогда через терминал молодого Аграфа, которым, кстати, воспользовался и сам Кадавр, чтобы нанять юриста в содружестве. Этот агент в последнее время постарался спрятаться, но все же оставил следы, которые обнаружил Кадавр, так как по сути действовал однообразно. Он был младшим техником на торговой станции, что и позволило ему вносить определенные изменения в ситуацию, пользуясь своими доступами, Не всем тем, что обычную человеческую лень никто не отменял. Однако Кадавр достаточно быстро внес изменения в виде обновлений программного обеспечения всех дроидов, включая технические и сервисных на борту этой станции. Так что он прекрасно знал то самое место, где на данный момент находился этот агент, старательно прятавшийся от преследования и банально ожидающий того факта, что его будут спасать вторгшуюся в систему агарцы. Однако, судя по записи переговоров, которые провели военные, можно было понять, что спасать этого агента, который практически провалился, стараясь передать максимум критической информации, никто не собирается. По той простой причине, что никто не позволит этого сделать. Так как для того, чтобы спасти этого умника, агарцам было необходимо высадить свой десант на торговую станцию, чего сделано не было. И уже только поэтому становилось понятно, что судьба данного индивидуума будет весьма печальной. Но меня сейчас интересовало то, что этот умник может знать про свое родное государство. Все это имело определенное значение, которым я все-таки собирался по возможности воспользоваться, так как всегда старался учитывать такие нюансы. Хотя, для начала мне нужно было попробовать вытащить его с этой станции, а это было возможно. Точно так же, как я и собирался получить в качестве груза современное оборудование, про которое никто из этих разумных банально и знать ничего не будет. Просто нужно будет его влезть в закрытый контейнер, который мне передадут в качестве груза, спрячься там среди какого-нибудь хлама, а потом мы и решим, что нам с ним делать. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что этот разумный может просто не согласиться на такую эвакуацию. Прекрасно. А у него что, выбор есть? У него выбора просто нет. Тем более, что кадавр уже вскрыл коды, которыми он общался, и передать ему коротенькое сообщение с помощью закодированного файла кадавру уже не составит особого труда. Тем более, что он продолжал прослушивать внутреннюю сеть торговой станции. И вот же казус ситуации. Я вообще такого не понимаю. У вас на станции сидит враг, а вы просто объявили его в розыск. И все? А, например, попытаться изменить протоколы внутренней системы безопасности, доступ и проверять регулярно тех, кто им пользуется, выясняя этот факт, кто и где находится. Нет, такого никто не сделал. Честно говоря, у меня в замке, да и вообще в графстве, и то было больше порядка. И если появлялся кто-то чужой, кто пытался сделать что-то не то, его тут же находили. Особенно после последних событий, как я и предполагал, местные жители были готовы порвать всех чужаков за собственного дворянина, который сделал все возможное и даже питался так же, как и они сами, лишь бы не пострадали простолюдины. К тому же, как я тоже рассказывал, все местные жители в графстве Дарн прекрасно знали о том, что в любой момент могут прийти ко мне с любой жалобой, и я их выслушаю и пойму. Более того, я сделаю все возможное, чтобы им помочь. Взять хотя бы тот факт, что сейчас на территории графства шло усиленное строительство как минимум трех водяных мельниц. А это тоже не шутки. Ведь учитывая все то, что случилось на нашей планете, можно было понять, что нужно строить солидные укрепления и сооружения. А что попало делать, вроде обычных слабо защищенных деревянных строений, было просто бессмысленно. Ну да, я понимаю, что мельницы, может быть, и грабили. Но при этом старались мельникам вреда особо не наносить. Именно потому, что эти разумные были нужны всем. И как-то вредить таким индивидуумам никто не спешил. Кроме меня. Ведь я сделал все возможное, чтобы дать понять этим разумным один очень важный момент. Они не хозяева на этой земле и должны подчиняться законам. Вот если бы они вели себя как положено, не обманывали людей и не пытались на них излишне нажиться, то все было бы хорошо. Однако, как я уже говорил и даже неоднократно, для разумных свойственна обычная жадность. Если ты что-то делаешь один раз и безнаказанно, то впоследствии ты продолжаешь так поступать. Снова, снова и снова. И по сути, тебе уже становится просто плевать на то, что может называться моральными нормами и правилами. Именно поэтому я. и был уверен в том, что и агента той самой разведки Агарцев все же смогу вытащить. До начала можно будет воспользоваться той самой информацией, которую он сам предоставил, старательно затирая за собой следы. Все только по той причине, что кадавр уже рассказал мне главное. Любую уничтоженную информацию, которую просто стерли с носителя этой самой информации, всегда можно восстановить. По крайней мере до тех самых пор, пока туда не записали что-то новое. Вот когда там было что-то новое записано, и тем более, не дай бог, потом еще и затерто, то тогда ты восстановишь только то, что было последним. А этот же красавец банально брал и удалял то, что отправлял кому-либо. И все. А на это место он ничего нового не записывал. Как результат, банальное восстановление дало в руки Кадавра достаточно много информации. Например, именно о том, что этот красавец задумался даже сообщить в Агарскую империю факты о том, что по сути на территории этой звездной системы есть что-то очень важное для их потенциальных врагов. Причем находится это самое что-то именно на планете. Прекрасно. А теперь еще добавим сюда и демонстрацию работы Обелиска, а также и появление Тарантула. И все сойдется воедино. По сути, в данном случае всем станет понятно то, кто и что здесь мог сделать. И таким образом, вся эта ситуация станет еще более катастрофичной. Ведь это вторжение мертвых кораблей, и то, что они делали, учитывая еще и их возможности к уничтожению разумных, теперь банально подтвердили тот факт, что на планете находится что-то очень важное, и даже весьма древнее. Естественно, что теперь начнется грызня, просто на несопоставимом уровне. Кто бы там что ни говорил, а сцепится между собой государство, скорее всего, уже на уровне содружества, так как, по сути, во всей этой ситуации есть одна большая проблема. Технологии древних, а тем более предтечь, для этих умников просто лакомый кусочек, ради которого они все будут готовы пойти на что угодно, лишь бы постараться для себя получить нечто подобное. Так что можно сразу понять, что здесь начнется нечто жуткое. Понаедут различные проверяющие эксперты, начнут появляться различные ученые, которым тут никто не будет рад. Ведь понятно же, что все эти умники считают, что они стоят превыше всего. А знаете, почему я об этом знаю? Да все только потому, что эти самые ученые мне напомнили тех самых лекарей из нашего мира, этих самых умников, которые всегда считали, что они могут легко и просто решать, жить человеку или умереть. И уже только поэтому можно было понять, что нет никакого смысла высматривать даже малейшую возможность каким-то образом искать среди этих разумных каких-либо адекватных людей. Я сейчас не имею в виду именно представителей человеческой расы, ведь мне уже понятно, что начнутся настоящие гонки. Мне кадавр просто показал запись с одной из планет, где были ранее обнаружены какие-то необычные строения в виде огромных колонн, покрытых румническими надписями. весьма похожими на те, которые мы нашли на обелиске». Так вот, те колонны были там разрушены временем, и особой ценности вообще, кроме какой-то исторической, не представляли. Однако там такое устроили. Мало того, что несколько государств вовсю старательно состязались за право контролировать, я повторюсь, контролировать ту территорию. Так еще и ученые там сцепились между собой, старательно доказывая друг перед другом право на возможность распоряжаться находками. Как вы думаете, это нормально? Вот я так не считаю. Именно по той простой причине, что сам прекрасно осознаю один важный момент, от которого никуда не денешься. Придется блокировать возможность доступа для таких разумных, которые могут попытаться сунуть свой нос на планету. А уж говорить о том, что эти умники могут попытаться влезть на борт Тарантула, вообще было бессмысленно. Кадавр их и близко не подпустит. Будет просто отстреливать тех, кто только пытается к нему приблизиться. И все. Хотя, сразу стоит отметить тот факт, что несколько попыток связаться с ним все же было. Однако не это для нас имело значение. А то, что мы все-таки сумели одним своим ходом сделать сразу несколько вещей, имело достаточно большое значение. Для начала мы заставили всех тех, кто считал себя слишком могущественным, изрядно задуматься о том, насколько они на самом деле являются могущественными, так что сейчас они будут действовать куда осторожнее, и вряд ли теперь появятся те наглые переговорщики, которые считают себя чуть ли не пупом Земли, особенно после такой наглядной демонстрации защиты планеты. По сути, для всех этих индивидуумов подобное откровение стало весьма серьезным сюрпризом. Да, я тоже рискую в определенной мере, ведь они будут пытаться спуститься на планету. Только вот Кадавр уже заранее получил инструкции. Если представители Империи Грагос, с которыми мы хоть немножко контактировали, он еще будет пропускать на планету, то всем остальным придется туго. Для этого Кадавр собирался применять лазеры, которые у него имелись. Пульсары-лазеры. Он будет просто преграждать особо любопытным особям шквальным огнем путь к планете, предупреждая о том, что туда ему лучше не соваться. Хватит, уже наделали дел. Знаете, сейчас у меня было весьма странное ощущение, что все то, что случилось у нас на планете, включая даже ту самую катастрофу, явно было именно результатами их активности. Вот если бы эти разумные не совали свой нос к нам, то мы явно жили бы, как и раньше. И по сути, ничего подобного бы и просто не произошло. А эти умники своими фокусами и провокациями просто подтолкнули разумных к действию. Возможно и то, что какой-то религиозный фанатик, узнав о том, что наступает, по его мнению, настоящий и давно предсказанный конец света, и решил принять меры, и банально подорвал ту самую карающую длань Господа, которая как результат и привела к катастрофе. И тут ничего не поделаешь. Конечно, всегда можно попытаться заявить о том, что они тут были ни при чем. Вот только я бы так не сказал. Как уже нужно было понять, все эти события были взаимосвязаны? Ну давайте просто подумаем. Если логически рассуждать, что бы сейчас происходило на планете, если бы они не появились? Для начала отметим тот факт, что скорее всего до сих пор у меня были бы хорошие отношения с единой церковью. До сих пор был бы жив тот самый вселенский патриарх Аристарх, который когда-то пообещал мне защиту. И как вполне закономерный результат, не было бы той самой охоты на меня. Возможно, был бы до сих пор жив мой старый дед, и все его планы постепенно воплощались бы в жизнь. Я не был бы вынужден Кабелискую предтечь, что сделал достаточно бездумно. По сути, не было бы подобных провокаций, которые бы подтолкнули других разумных к активным действиям. В результате всего этого фанатик не добрался бы до тех самых атомных или ядерных бомб. Просто я не знаю того, что там было припрятано у единой церкви. Я знаю только то, что это что-то шарахнуло очень сильно. И что мы имеем в результате тот же самый Иван V до сих пор бы старательно владел королевством. А я бы наивно верил в его рассказы о помощи и защите со стороны короля. Нашу территорию, я имею в виду графство Деарн, была бы вполне себе обычным, хотя хотя и достаточно крупным манором для земель такого дворянина. Те же самые контрабандисты до сих пор бегали бы через границу. Никто бы даже и не знал о том, что на тех территориях имеются прииски золота и алмазов. Король Дмитрий продолжал бы вынашивать свои коварные планы, и не было бы гибели сотни тысяч человек. Как факт, и эти бы мертвые корабли не пришли бы в нашу звездную систему, и вряд ли бы заинтересовались нашей планетой. так как про нее бы просто никто бы особо не узнал. То есть уже только по всему этому можно сделать определенные выводы. Все то, что случилось у нас, это были именно последствия интереса к этой планете со стороны империи Грагас и этого самого великого дома Аграфов. И только поэтому я понимал, что надо прекратить свободный доступ этих разумных на планету. Ведь они могут начать пытаться высаживаться без разрешения. Однако, зная о том, что на планету высадка запрещена, всем этим разумным придется задуматься. Настолько сильно, что всем этим ученым придется в первую очередь решать свои вопросы в стороне от нас. Я не хочу, чтобы нас втягивали в эти свои 40, данные умники, которых еще на Земле когда-то называли яйцеголовыми. Видимо, именно из-за того, что у них должен быть огромный мозг, чтобы быть умными и учеными. Возможно, так оно и есть. Я пока что просто не знаю всех этих нюансов. Скажу только одно. Им здесь никто не будет рад, и это все они сами поймут очень быстро. Главное, чтобы без жертв обошлось. А то, кто этих дураков знает? Возьмут и начнут высаживаться на зло кадавру, а ведь он шутить не будет. Просто расстреляют всех челноки при посадке. И все. Кстати, пока я летел на планету в грузовом отсеке дрона, то сам постарался подумать над тем, как бы мне поаккуратнее объяснить все эти нюансы королю Матвею, так как я понимал главное: нам нужно создать одно крупное государство, которое будет вести все эти переговоры. Хватит уже устраивать болтовню с соседями. Вот возьмем хотя бы как пример все то, что делали аграфы, когда пообещали нам, что больше нигде не будут высаживаться, и тут же высадились в соседних государствах. С кем то же король Дмитрий вел переговоры? Это о чем то договорит? То есть если они высадятся по соседству с нами, то никто не помешает этим умникам получить оружие и нанести нам удар в спину. Хотя, то самое княжество Иерихонское, которое сейчас превратилось в остров, особой угрозы для нас не представляет. Других государств у нас сейчас практически нет. Может быть и есть где-то дикие поселения. Но их искать надо. Соседи наши, как я уже говорил, остались без руководства. И там сейчас вовсю уже началась кровавая междоусобица. Даже нашлись некоторые графы, которые гордо назвали себя князьями и принялись между собой грызться за право чуть на своих и даже на соседних территориях. Так что уже только поэтому можно было понять, что необходимо все это проконтролировать. Так что работы у меня будет много. Надо сказать, что мой спуск на планету прошел достаточно быстро и эффективно. Хотя и тяжело для меня, как тоже уже было сказано. Но младший искусственный интеллект обеспечил все то, что мне было нужно. Он сейчас старательно следил за базой, за порядком на территории и раздавал команды дронам, которые судорожно побежали в сторону озера. Теперь им там никто не мешал постараться вытащить этот обелиск и разобраться в его работе. Раньше это было невозможно, ввиду присутствия поблизости достаточно большой группы различных хищных рыб, и его активной работы, которая мешала самим дронам, банально вынуждая постоянно перезагружаться из-за всплесков его энергии. Теперь ничего подобного не было. Как я уже сказал, даже все рыбы в этом озере погибли. Судя по имеющейся видеозаписи, как я и предполагал, этот обелиск начал вытягивать силу жизни буквально отовсюду, и рыбы даже на видеозаписи банально рассыпались в пыль, так как вся их энергия, которая находилась в этих организмах, уходила в обелиск для удара по противнику. Хотя, если бы такой мертвый корабль был бы всего лишь один, то вполне возможно, что этот обелиск справился бы со своей работой без такого вреда для местности. По моей просьбе, этот своеобразный дрон, на котором я летел вниз, пролетел над тем самым местом, где был обелиск. Я просто ужаснулся. Минимум на 10 километров вокруг озера буквально все высохло. Эта засохшая территория докатилась даже до базы дестроера. И это было плохо. Надо будет послать егерей, чтобы они как можно быстрее рассадили там зеленые растения. Хотя я не был сейчас уверен в том, что они там приживутся. Именно из-за того факта, что сила жизни могла уходить не просто из окружающей природы, но и из земли тоже. Если все так, то на этой земле уже больше ничего не вырастет. По крайней мере, в ближайшие несколько лет это точно. И это будет плохо, так как база дестройера... перестроера с одной части стала открытой. Придется попытаться ее хоть как-то замаскировать. А как? Не знаю. Пересаживать крупные деревья просто не получится. Слишком уж они огромные по своей массе и росту. Так что будем экспериментировать с обычными саженцами. А как дальше дела пойдут, уже сказать будет сложно. Но выбора у нас сейчас просто не имеется. К тому же, в той самой части дикого леса и диких животных тоже не осталось. Все они погибли. Нет, там, где жил я ранее, все еще была жизнь. И, судя по всему, она со временем восстановится. Но больше развиваться такими огромными шагами она не будет. Обелиск треснул буквально в пяти метрах над уровнем воды озера. Ко всему прочему, стоило обратить внимание на то, что от его нагрева, а он накалился достаточно сильно во время своей работы, вокруг него даже вода закипела, что открыто говорило об уровне напряженности в его работе. Как я и предполагал, сам этот обелиск был всего лишь вершиной айсберга. Так как под ним имелись и какие-то устройства, похожие на своеобразные органические наплывы на стеле из этого своеобразного камня, торчащего вертикально. Хотя, камнем все это не было. Это был своеобразный сплав из вещества, известного в Содружестве как Лерсий, и еще десятка редких ресурсов, которых на планете не найдешь. И вообще, когда Кадав рассмыслил все эти данные, полученные после анализа обломков обелиска, он тут же заявил мне о том, что, возможно, ради получения подобного весьма своеобразного сплава, древним предтечь пришлось отправиться куда-то очень далеко, возможно, даже в другое измерение. Вот это казус. Это что же получается? Этот Архонт из другого измерения сюда все никак не проберется? И эти красавцы, которые были его же сородичами, чтобы выстроить против него защиту, все время шастали в другие измерения? Нет, этот обелиск нельзя давать чужие руки. Его обломки теперь просто необходимо спрятать, пока чужие разумные до него не добрались. И ради этого нам придется изрядно постараться. Однако весь мой расчет был именно на то, что сейчас на нашу планету никто не обратит пристального внимания, так как этим умникам сейчас между собой разобраться надо. А я за это время постараюсь сделать все аккуратно. аккуратно. И я, и те самые дроны-дестройеры, которые сейчас усиленно взялись за работу. Нам нужно многое спрятать и многое укрыть взора чужих глаз. Все необходимые инструкции уже были розданы, и поэтому я, достаточно быстро переодевшись в свою обычную одежду и подхватив свою верную сумку, чуть ли не бегом бросился к замку Деарн. У меня были дела в столице королевства, которые нужно было решить по возможности эффективно и без промедлений, а все остальное я пока что оставлю на усмотрение Кадавра. Он сам прекрасно знает, что делает. Тем более он четко контролирует ситуацию вокруг Тарантула. Правда, я все же уловил нотки сожаления в том, что он мне сказал о своей наивности, когда был дестроером, ведь он знал про эту технологию кристаллизации брони. Просто не считал нужным тратить на нее ресурсы, так как это было очень долго и дорого, по его меркам. Хотя, этого я тоже не понимаю. По сути, он создал этих самых нанитов, что составили корпус Тарантула буквально за месяц. Там только одна проблема была — создать первые образцы нанитов. Все остальное они делают уже сами. У них же есть программы, есть управляющий искусственный интеллект, который ими руководит. Все. Так нет же. Он считал, что это долго? Странно. Для существа, пусть даже искусственно созданного, которое больше 25 или даже 30 тысяч лет терроризировало галактику, какие-то недели и месяцы — это долго? Не верю. Мне одному кажется, что он лукавит. Но об этом мы поговорим с ним позже. Сейчас мне надо было выяснить последние новости, а также уговорить Матвея все-таки навести порядок на соседних территориях. Ведь нам по соседству, буквально на границе нашего государства, не нужны беспорядки. Нам он нужен порядок и покой. Иначе с теми же аграфами будет сложно решать вопросы. Так они всегда могут попытаться найти кого-то, кто будет более сговорчивым. А если перед ними будет одно достаточно крупное государство, то тут вариантов не будет. Торговаться аграфом будет просто не с кем. У нас будут все права ставить условия. К тому же я попросил кадавра по возможности все же найти способ связаться с теми самыми юристами и передать им Просьбу надавить на этих умников из Империи Грагас, чтобы они перестали грабить нашу звездную систему. Мы им разрешения на подобное не давали, поэтому за все то, что они уже вывезли, им придется заплатить втройне. Как штраф. Как компенсацию. Да не суть важно, как что. Важно именно то, что они это сделают. Хотят они этого или нет. А то устроили тут, понимаете ли. Сначала привели сюда врагов и устроили бойню, в результате чего к нам вломились эти корабли-монстры, и Тарантлу пришлось вмешаться до окончания своего создания. Нет. За это придется кому-то ответить. Конечно, я понимаю, что если мои догадки все же верны, то в этом всем были виноваты именно предтечь. Я это прекрасно понимаю. Но также я понимаю и то, что представителей тех самых предтечь у меня под рукой сейчас просто нет. То есть можно понять главное. Я не могу их обвинить в том, что случилось. А вот виновными, сделав Аграфов, я смогу заставить этих разумных успокоиться и оставить нас в покое. Хотя бы относительно. Я понимаю, что сейчас они не будут оставлять нас в покое именно из-за того, что увидели в этой звездной системе, включая сюда даже те самые ресурсы, которые обнаружили в астероидном поле. А ведь это огромные деньги. Значит, нужно заставить их прислушаться. И тут вариантов просто нет. На чем я и буду играть? Надо сказать, что меня встретили уже на подходе к замку Деарн. Как я и думал, егеря и стражники ждали моего возвращения. Тем более, что практически все местные жители были напуганы именно тем, что видели. Посреди ночи яркое изумрудное пламя, ударившее в небо, буквально всем дало понять, что ситуация кардинально изменилась. Ведь, по сути, все это было слишком страшным. И на фоне всего того, что произошло, уже в предрассветных сумерках, взлет с планеты довольно крупного объекта прошел абсолютно незамеченным. Однако я успокоил их, просто заявив о том, что все нормально. Все это всего лишь эксперименты тех самых проклятых аграфов, которые по какой-то глупости взяли и ударили по дикому лесу каким-то оружием. Наверное, хотели поохотиться, но они в результате этой глупости банально уничтожили достаточно большой кусок территории, и за это им придется ответить, ведь дикий лес поставлял нам ресурсы, тем более те, что им самим были нужны, и об этом забывать никому не стоит. А для подтверждения своих слов я приказал егерям пройтись и посмотреть на то, как они в конце концов концов, возможно, смогут исправить случившееся, постаравшись банально рассадить саженцы зеленых и молодых деревьев на пострадавшей территории. А это, как ни крути, все же имеет определенное значение. И с этим фактом не поспоришь. Хотя могли найтись и такие индивидуумы, кто мог посчитать, что вправе попытаться оспорить этот факт. Ведь даже на моих землях были фанатики, которые в этой ситуации пытались вернуть все в сторону вмешательства божественных сил. Вот только мое появление им все испортило. К тому же все это время, а еще даже один день не прошел, эти разумные думали, что я нахожусь в замке, просто был чем-то важным занят. Вот если бы прошло куда больше времени, то мне было бы сложнее что-то кому-то доказывать. Но сейчас все было куда проще, чем можно было бы подумать на первый взгляд. Так что всех религиозных фанатиков я загнал сразу в угол, просто заявив о том, что самые умные из них, которые считают, что они точно в чем-то уверены и знают, могут сейчас сразу отправиться в дикий лес самостоятельно и пусть там поищут возможность доказать свою правоту. Если мне на слово не верят. Но какой мне смысл кому-то что-то доказывать самостоятельно, ведь это они утверждают, что в данном случае есть какие-то следы божественного вмешательства. Так что я не мешаю им. попытаться доказать это. Пусть докажут это именно прямо там. Они видели, что что-то огромное и зеленое полыхнуло где-то там, в стороне дикого леса. И горело это пламя достаточно долго, чтобы его заметить. Прекрасно. Пусть пойдут на то место и найдут доказательства того, что в данном случае это были именно какие-то божественные силы. Ведь должны же быть какие-то доказательства этого. А я буду ждать их фактов здесь. Как только об этом стало известно в городе Арн, где больше всего появилось таких умников, все они почему-то тут же исчезли, рассосавшись в толпе народа, которую старательно будоражили своими высказываниями. А что случилось? Наверное, просто никому из них не хотелось даже пытаться пройти до той территории через дикий лес, который остался неповрежденным, ведь там вообще-то местных животных вполне хватало, которые могли старательно подпортить кому угодно потенциальную шкурку, если кто-то сделает глупость и все-таки постарается сунуться весьма неосмотрительно на их территорию. Конечно, моим егерям ничего уже не угрожало, по той простой причине, что они ходили в лесу в сопровождении дронов дестроера а местные животные быстро усвоили то правило, что когда идут дроны дестроера то поблизости от них лучше не шастать, и даже кабаны дикого леса это правило удалось. своили. Хотя, скажу сразу, до таких твердолобых существ нужно было еще суметь достучаться, однако инстинкты выживания никуда не делись. Именно поэтому сейчас у меня была возможность спокойно заняться делом. Но одно из замечаний тех самых егерей я все же решил взять себе на заметку. Эти ребята предложили мне попробовать пересадить на той территории пока что своеобразным узором-лабиринтом именно те самые колючие кусты, которые могли бы достаточно быстро разрастись, создав нужное заграждение. Однако, учитывая тот факт, что на этой территории сейчас может быть не совсем достаточно различных сил, которые могли бы помочь чем расти, я посоветовал сразу же удобрять те места, куда сажаются растения, а потом постараться полить посаженные кусты водой. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что глупо фактически большой кусок леса засаживать этими колючками. Ну, если создать заранее карту этой посадки, то можно спокойно ориентироваться в данном лесу. К тому же я стараюсь не забывать о том, что те же самые ученые из Содружества могут попытаться высадиться в том месте без ведома нашего короля. А что, там же сейчас полностью выжженная пустыня. Даже те самые огромные деревья стали настолько хрупкими, что от прикосновения рассыпались в пыль. Они даже не были сухими. По сути, и после первого-второго порыва ветра там уже практически ничего не осталось. Все было сметено в сторону, как невесомый прах, и уже только поэтому можно было понять разрушительную силу этого обелиска. Да и обнаружить это место будет не так уж и сложно. Как я уже сказал, его достаточно далеко видно, особенно с воздуха. Так что тут, как ни крути, именно нам нужно позаботиться о том, чтобы с той стороны никто не высадился без контроля, банально попытавшись проникнуть на эти территории. Но ну, не верю я графам. Как не верю в то, что эти разумные могут быть честными хоть в чем-то. Это слишком своеобразные разумные существа, чтобы можно было вот так вот легко и просто им доверять. Нет, я не спорю. Когда им нужно, они способны быть честными. Вот только все то, с чем я уже столкнулся, а также и знания, которые постепенно передавал моему управляющему попавшийся в мои руки аграф, открыто говорили об одном важном моменте. В содружестве не так-то легко выжить там, Кому, кто будет считаться с правилами чести и достоинства. Да, так все и есть. Как бы это странно ни звучало, но в этом своеобразном государственном образовании есть важные нюансы, про которые не стоит забывать. Законодательство Содружества поощряет конкуренцию. Более того, там можно даже войну своим противникам объявлять, если у тебя для этого есть силы. Но перевес должен быть не более 10 к 1. То есть ты можешь собрать толпу и напасть на своего противника со спины, просто зарегистрировав корпоративную войну. А он даже знать об этом не будет. Но это уже никого не интересует. Там даже разрешено вынудить тебя отдать все свое имущество под физическими пытками. Да, как бы глупо это все не звучало бы. Тебя просто могли пытать, пока ты не отдашь все то, что у тебя есть. При этом достаточно было записи протокола, что ты сам и полностью добровольно отдаешь свое имущество. Все. Потом тебе могли банально вызвать медицинскую помощь, за которую, кстати, ты сам и должен быть... заплатить. И все, ты не имел права даже потребовать справедливости или расследования, ведь ты сам что-то кому-то отдал. Именно поэтому мне и удалось так легко и просто с помощью кадавра использовать те самые запасенные средства, которые когда-то приберег для себя и своих нужд этот самый граф. По сути, он был сам во всем виноват. Нельзя было недооценивать дикий лес. Он же это сделал. Как результат, достаточно серьезно пострадал. Но не буду же я его за это осуждать. Хотя при всем этом теперь я прекрасно понимал тот факт, что и сам могу оказаться в такой же ловушке. Кто помешает сейчас тем же самым представителям Великого Дома Аграфов просто схватить меня и вынудить им отдать все, что я имею? включая даже знания про выращивание таких растений, как корень женьшеня или корень мандрагоры, и тогда я им просто буду не нужен. А мне было бы нежелательно даже в мыслях допускать подобное, значит мне заранее нужно позаботиться о том, чтобы я имел максимальную защиту, и всех тех, кто попытается меня использовать, придется ставить на место, иначе они рано или поздно перейдут всевозможные границы дозволенного, и будут считать, что вправе так со мной поступать. Уже только поэтому мне нужно иметь за спиной достаточно серьезную защиту, так что я буду давить их, банально вынуждая считаться с собой. Постаравшись как можно быстрее разобраться с делами в В графстве Деарн, я тоже отправился в столицу королевства, где сейчас все буквально кипело и бурлило. Все только из-за того, что достаточно быстро дворяне из бывшего соседнего королевства Хирган поняли ситуацию и принялись качать свои права, демонстрируя всем свое могущество. Можете мне не верить, но там нашлись даже те, кто пытался настаивать и выторговывать для себя полноценную автономию. Но они будут вроде бы подчиняться нашему королевству, но платить налоги не обязаны. Видите ли, у них и своих проблем хватает. К сожалению, таких разумных их быстро поставили на место, когда выяснили, что наш король церемониться не собирается. Да и не было его там. Туда были отправлены военные силы, которые быстро призвали остатки соседнего королевства к порядку. Тем более, что у нас были все законные права на это. Завещание самого Аксюзерена, который просто попросил свою младшую сестру взять остатки родной страны под свое крыло. К тому же мое предположение в отношении другого соседнего государства, того самого Иринийского, Царство достаточно быстро получила отклик, так как, по сути, там положение дел было уже весьма критическим. И местные дворяне, которые понимали, что им нужен порядок, а как не резня, начали искать себе защиту и собрались в своеобразный альянс, представители которого прибыли в наше королевство, но не пошли сразу к королю, а пришли именно ко мне, так как от своего посла они уже знали о главном. Я имею влияние при дворе, а значит могу вмешаться в случае необходимости и уговорить короля Матвея и его мать, королеву Анастасию, отнестись к ним с пониманием и помочь навести там порядок. Они были готовы даже при сигнуть на верность, лишь бы все было приведено в порядок и в равновесие. Так как некоторые дворяне, как я уже сказал и даже прочувствовал на себе, стали считать себя маленькими князьками, которые могут делать все то, что им захочется. Вот погибли у них на территории все местные жители. Что им делать? Они считают, что им остается только одно – старательно искать простолюдинов на чужих землях и угонять пойманных к себе как каких-то рабов. И естественно, что хозяевам таких крепостных это не нравилось, но если у них было куда меньше сил, то они не могли защитить свои земли без чужой помощи. Ко всему прочему, не стоит забывать и о том, что когда такие разумные подобным образом шалили, они тут же находили приверженцев и помощников среди различных разумных, которые с удовольствием были готовы жить за счет обычного грабежа и насилия. Все это действовало не на пользу тем, кто хотел покоя и порядка на своих землях. И уже только поэтому можно было понять один очень важный нюанс, про который не стоило бы забывать никому. Если ты пытаешься кого-то ограбить и собираешь большой отряд, то тебе нужно этот самый отряд чем-то кормить, и не только кормить. Тут вход пойдет все что угодно, всего лишь по той простой причине, что такие разумные не успокоятся, пока не получат желаемого. Так хотя они они всего и побольше, так что рано или поздно эти разумные, когда их загонят в узкие границы собственной территории, будут вынуждены грызться между собой, и до добра это все даже их не доведет. Уж я-то знаю, были у меня такие соседи. Они никогда не успокоятся и будут продолжать заниматься грабежом, так что с такими нужно разбираться быстро. Прощать подобные шалости я не собирался. Естественно, что в этом альянсе дворян из Иринийского царства, которые прибыли к нам, не было тех, кто занимался грабежом и разбоем. Таким разумным среди подобных индивидуумов просто делать было нечего, так что этот вопрос был решен достаточно быстро. Быстро. К тому же они тут же переписали для короля Матвея полный список тех, кого можно было бы призвать к ответу за подобные шалости, так как подобные индивидуумы явно не успокоятся и будут стараться гадить и дальше. Их нужно уничтожить, и сделать это нужно быстро и эффективно. Получив нужную им поддержку, эти разумные тут же направились к советнику короля. Вместе со мной. А потом уже и к королю Матвею на личный прием. Надо сказать, что этот мальчишка был изрядно удивлен. Но когда понял все то, к чему ведет развитие ситуации, едва не расхохотался в полный голос. По сути, мечта его родного дяди вот-вот могла сбыться. И все только из-за того, что он сам совершил серьезную ошибку. Ведь по сути, если бы он не напал на нашу землю, а постарался бы навести порядок на своей территории, то данный индивидуум достаточно быстро мог бы получить все ему необходимое с соседних территорий, так как там искали надежного сюзеря. Однако он был слишком неадекватным в таких вопросах, и поэтому не вызывал доверия у этих дворян. А вот Матвей, да еще и при поддержке хороших советников, был вполне подходящим для них разумным. Тем более, что в этой ситуации данные дворяне по сути сами сразу же шагнули на одну ступень с нашими, так как сами пришли и присягнули. Их не принуждали к нам приходить. Уже только поэтому они окажутся на ступень выше, чем те, кого приходилось чуть ли не палкой загонять в наше государство. Возможно, кто-нибудь тут же заявит мне о том, что так напрягаться было бессмысленно. Зачем это нужно, если можно было оставить этих одиночек где-нибудь там, вариться в собственном соку. Тем более, что те же аграфы не будут с ними никаких дел иметь. Да, это все как раз таки прекрасно понятно. Но есть нюанс. Эти самые одиночки создадут своеобразное напряжение на границах нашего же государства. К тому же я не знаю того, на что сейчас бросят все свои силы представителей той самой княжеской семьи из княжества Иерихонского. Что они будут делать? Может быть они тоже захотят свою империю создать? Да, на своем острове они могут теперь делать все что угодно. Однако никто не мешает им пытаться высадиться на тех территориях и попробовать договориться с этими своеобразными и теперь договориться. даже в чем-то вольными дворянами, и уже с их помощью постараться нанести нам какой-нибудь весьма неприятный удар в спину. Так что уже только исходя из этого можно было понять мои чаяния. Да, надоела мне вся эта грызня. Да, я понимаю, что дворяне и в королевстве, которое вскоре вполне возможно станет империей, под единым руководством одного сюзерена будут между собой старательно грызться. понимаю, и даже не спорю с этим фактом. Вот только я стараюсь не забывать и о том, что у этих индивидуумов теперь не будет причин для того, чтобы пытаться натравить нас друг на друга, только из-за того, что у нас разные сюзерены. Теперь мы, по сути, все будем подчиняться одному руководителю, одному императору, что явно создаст прецедент единовластия. Как результат, многим этим умникам, которые желали бы наживаться на нападении и разграблении соседних территорий, придется задуматься. Это раньше, когда мы были в разных государствах-королевствах, нападение на соседнюю территорию, особенно имевшее отношение к чужому королевству, никак не отражалось на них. Ведь, по сути, нападая на земли соседнего государства, даже с учетом каких-то своих собственных интересов, такие индивидуумы продвигают именно интересы своего сюзерена. Как именно? Это уже отдельный вопрос. Так что уже только из-за этого можно было понять, что некоторые дворяне разбойничали на чужих территориях по соседству, оправдывая это именно тем, что они не на землях собственного государства пошаливают. Типичным тому примером были именно вот эти самые дворяне, которые пытались после катаклизма грабить соседей. Ведь они в тот момент думали, что катаклизм им все это банально спишет. Сейчас же, оказавшись под одним руководством... им придется забыть о таких шалостях, раз и навсегда. Если же нет, то по законам того же королевства Китиш или будущей империи, этот вопрос еще не был решен, данные индивидуума будут банально осуждены. и наказаны. Конечно, кто-нибудь скажет о том, что в данном случае я могу и ошибаться, ведь еще неизвестно, кто именно из дворян вдруг решил заняться такими вот шалостями, нападая на территории соседей. Вот только тут проблема в другом. Этот факт не так уж и сложно просчитать. Те самые дворяне, у которых было хоть какое-то понимание о дворянских чести и достоинстве, на такие глупости не шли. Они только защищались, так как пока что надеялись на стабилизацию ситуации. А вот как раз-таки именно те, кто постоянно занимался такими жалостями на чужих территориях и начали действовать первыми. Все только потому, что они по-другому и мысли И не могли. Так что тут сразу можно было понять, кого нужно выбивать первым. Когда такие разумные будут уничтожены вместе со своими, так сказать, ярыми и старательными помощниками, другие дворяне, у кого уже появились похожие мысли, будут вынуждены просто задуматься, а надо ли им вообще повторять подобные глупости, потому что в этой ситуации они банально окажутся в ловушке и их тут же постараются уничтожить. Это был факт, с которым всем придется считаться. Именно на этом мы все и рассчитывали, и королева Анастасия, и король Матвей. и я. Тем более, что я должен был сейчас мешаться именно потому, что некоторые особо хитрые дворяне, которые увидели всю эффективность моего управления и рекомендации, которыми воспользовались некоторые высокородные, вдруг подумали, что было бы неплохо сделать меня герцогом и войти в мое герцогство на уровне вассалов. Кто-то сказал бы, что для них это будет унизительно. Может быть. Но тут есть один большой нюанс. Я уже как-то говорил о том, в чем разница между вассалом и сюзереном. Сюзерен тоже должен беспокоиться о вассале. Точно так же, как вассал беспокоится о своем сюзерене. И хитрость этих разумных как раз заключалась именно в том, что войдя ко мне в вассалы, они имеют полное право претендовать на мою помощь. Причем именно на безвозмездную помощь. Я должен буду вкладывать и деньги, и различные ресурсы, включая сюда даже крепостных, в их земли, которые эти умники сами не уберегли. Да, для них вполне возможно это будет в чем-то и унизительно, но они могли потерпеть немножко эти унижения и просто получить все бесплатно и фактически в подарок. Уж это-то они вполне смогут. Я же на это идти не собирался. По той простой причине, что больше глупости в жизни не представлял. Вообще-то у меня и на своих территориях проблем хватает. Даже тот самый город Арн тоже пострадал. Прямо сейчас на моих землях тоже много надо чего отстраивать, а я вот так вот возьму и по глупости своей буду ресурсы разбазаривать. Нет, конечно же. Даже с учетом всех этих поползновений, мне никогда не стоит забывать о том, что у меня и так хватало территорий. И по сути, если так подумать, мне нужно было расселять на своих землях крепостных, которые прибились на моей территории во время катаклизма, но даже их сейчас было мало. Так что мне придется еще потом искать. Или ждать пока эти, как говорится, расплодятся и начнут занимать новые, достаточно удобные места для поселений. А тут я возьму и вот так вот начну все раздаривать? Конечно же нет. Так что, как только я услышал что-то подобное на первом же приеме у короля Матвея, где столпилось огромное количество дворян, среди которых было много незнакомых мне лиц, что изрядно нервировало самого молодого сюзерена нашего государства, я достаточно громко в ответ рассмеялся, просто заявив им о том, что нищим не подаю. Конечно, возможно, среди них были и вполне достойные и разумные. Однако, давайте подумаем вот о чем. Достойные дворяне сами позаботились о своих людях и сохранили их, и они не будут унижаться и просить, чтобы кто-то за них постарался сделать то, что они были обязаны сделать. Так Кто сейчас пытался надавить на жалость и хитростью выпросить помощь. Нищий попрошайке, а по-другому их и не назовешь? сами вынудили своих людей бежать куда попало и даже умирать с голоду. А теперь думают, что кто-то за них что-то сделает. Естественно, что я не был настолько глуп. Я просто заявил во всеуслышание о том, что если я возьму, как называется своеобразное шефство над какими-то территориями, то там не будет дворян. Или же этот дворянин сам мне должен доказать тот факт, что он хороший хозяин. А каких-то нищебродов, которые сами угробили своих крепостных, разбазарили все свое имущество и теперь надеются на подачку, мне не надо. Таких я могу в любой подворотне подобрать сотню. И то, такие нищие, которым я дам шанс на новую жизнь, сделают куда больше, чем такой дворянин, который банально рассчитывает на чужую помощь. Ведь такие индивидуумы, по сути, ничего не могут предложить мне взамен на подобную глупость. И вот тут все они просто замерли. Кто-то мог бы, конечно, попытаться на меня обидеться, но и тут был весьма серьезный нюанс. Я дал им четко понять, что не забыл о главном. Клятва вассала и сюзерена — это дело обоюдное, и теперь им тоже нужно будет мне что-то дать в ответ. А дать им было просто нечего. Даже по их внешнему виду, да и по всем донесениям моих агентов, я уже прекрасно понимал главное. Все эти умники, перед тем, как прийти на прием к королю, старательно унижались и плакали на территории столицы, которая прилегает к казначейству. где старательно всем подряд жаловались на то, что остались без ничего. И вполне закономерно рассчитывали на помощь короля. Но при попытке обратиться за помощью, в казначействе с них сначала спросили отчет о том, что именно они сами сделали для спасения своих людей. Сколько людей приютили в замке, после того, как их дома были разрушены? скольким помогли продуктами? И вот тут оказалось, что им банально нечем было ответить на этот вопрос. А ведь это был просто своеобразный контрольный добивающий удар, так как оказалось, что они сами должны были позаботиться о своих людях. Чего сделано, вполне естественно, просто не было. Так что никакой помощи со стороны королевства тут и речи не шло. И теперь они снова начали делать глупости, просто попытавшись спровоцировать меня. Банально рассчитывая на то, что я точно так же, как они все, буквально пытаюсь надорвать себе жилы, чтобы стать герцогом. Идиоты, что ли? Мне что, делать больше нечего? По сути, я не хотел становиться таковым, даже когда эти территории были достаточно неплохо обитаемы. А теперь-то мне это зачем? Я еще не знаю, чем все это может закончиться, что происходит возле нашей планеты. А тут мне еще и головную боль, в виде кучи этих самых нахлебников себе на шею надо вешать. Ведь по сути, я должен буду их всех содержать, Yeah. Более того, я должен буду помочь обеспечить им доход с их территорий. А что они для этого сделали? Ничего, но ведь они не пошли грабить соседей. Прекрасно. А ничего странного в том, что одним из соседей являюсь именно я, вы не видите? Пусть попробуют меня ограбить. Уже были такие умники, а я посмотрю на то, как у них это получится. Вообще-то у меня сейчас и страшники были очень злые. Все только из-за того, что я им пообещал награду, за доставленного разбойника в виде головы отдельно взятой 10 серебряных, за живого разбойника золотую монету. За главаря банды разбойников 10 золотых. Ну, в зависимости от того, как. Какая была банда, я мог и сотню отвалить за такое. А за дворянина, который решил так пошалить, я мог дать и все пять сотен золотых. Как вы думаете, мои стражники были готовы устроить тотальную охоту на таких индивидуумов? Да они добровольно ходили в патрули. Когда такое было? Вообще-то, стражники обычно достаточно ленивый народ. Но не у меня. Дело было в том, что я сумел их заинтересовать. И любой идиот, который попадался им в руки, тут же буквально с дракой перед стражниками был связан и доставлялся в замок Деар на суд. Если это был простой дворянин, который банально искал себе возможность выжить, то этот вопрос надо было рассматривать отдельно Хотя в этом случае возникал вопрос о том, какого демона он шастал по лесам Ведь еще был открыт вопрос, открыто связанный еще и с людоедами А вот если удавалось поймать людоедов, тут была вообще отдельная история За каждого ребенка из семейства людоедов я платил 10 золотых, а за взрослого сотню потому что понимал то, насколько это опасное существо. Может быть, именно то, что делали эти твари и помогло тем самым мертвым кораблям обратить на нас внимание. Тоже возможное развитие событий. Я не знаю того, чем любят расслабляться эти самые восставшие мертвецы. Да и знать мне этого почему-то не хочется. Мне вполне достаточно и того, что таких разумных я старался уничтожать на корню. Конечно, я заранее понимал, что могут найти среди стражников и те, кто будет пытаться меня обмануть, банально подсовывая невинных людей, чтобы получить такие деньги. Только вот проблема была в том, что для таких умников у меня было еще более тяжелое наказание. Поэтому Поэтому подобных глупостей никто из моих стражников не делал. Они действительно старались охотиться за разбойниками. Был даже случай, когда несколько групп стражников с разных сторон гоняли по лесу одного разбойника, который отбился от своей атаги И тот, в конце концов, все же не выдержал и сам вышел сдаться. Потому что просто устал бегать по лесу от них. И понимал, что его банально не выпустят живым. Но его хотели взять живым, потому что за живых я платил больше. Почему? Да тут все просто. Главарей разбойников можно показательно судить и казнить на глазах у жителей нашего графства, чтобы люди успокоились. Для них это был показатель статуса и порядка. на территории, что тоже имеет свое значение. Простых разбойников я отправлял на рудники и шахты, так как там много каторжников погибло во время катаклизма. Нужно же было кому-то добывать ресурсы из-под земли. Ту же воду оттуда постараться откачать – тоже важный вопрос. Те же дороги нужно было строить, каменные дома возводить, стены в городе ремонтировать. Везде были нужны рабочие руки. Как ни крути, а труд каторжника стоит куда дешевле, чем работа мастера-каменщика. Хотя и такие у меня были, кто следил за работами и принуждал каторжников делать все хорошо. А вот дворян. А дворян я за отдельную плату сдавал королю Матвею, который точно так же за счет казни таких индивидуумов укреплял свой авторитет. Ведь так он демонстрировал всем тот факт, что на территории королевства порядок соблюдается. Возможно, именно поэтому некоторые дворяне сейчас и смотрели в мою сторону с определенной опаской и даже с ненавистью, потому что я кого-то из их родственников на плаху отправил. прекрасно. А почему они в этом меня винят? Если бы такой дворянин не пытался как-то навредить мне и моим землям, то я бы не пытался с ним ничего сделать. Взять хотя бы того же самого старого барона, который жил недалеко и приезжал ко мне за посевным материалом. Ведь у него-то все было в порядке. Более того, когда прошел слух о том, что на его землях появились разбойники, мои стражники отправились к нему на помощь и помогли его стражникам поймать и наказать их. Этот барон был очень доволен, потому что стражников у него было мало. Однако мои ему быстро помогли разделаться с проблемой. И по сути это была добрососедская помощь. Уже только поэтому можно было понять мое отношение к разным разумным. Я всегда поступал так, как поступали в отношении меня. Я никому не желал зла. Я желал им то же самое, что они желают мне». Только в тройном размере. Все закономерно. Ваше сиятельство. Ее Величество, королева Анастасия, хочет побеседовать с вами сегодня, сразу после приема. Как и следовало ожидать после того, как я резко осадил взорвавшихся дворян, возле меня возник слуга с подносом, на котором стояли наполненные кубки с вином, тихо прошептавшие мне несколько слов, что дало четко понять, что беседа с королевской семьей будет весьма серьезная. Ведь, по сути, ситуация сейчас сложилась весьма своеобразная. Тем более, что прибыла эта самая делегация дворян из Иринийского царства, которые хотят из своего государства перейти к нам. А король Матвей слишком молод, чтобы так распылять свои силы, так что можно было понять и их опасения, так как сама Анастасия прекрасно понимала тот факт, что всегда могут найтись те, кто захочет этим воспользоваться. Да, у него есть помощник, и сама королева мать тоже не глупа, но им сейчас была нужна именно моя точка зрения, поэтому нам придется побеседовать, и это все тоже имело определенное значение. И чего вы таким образом пытались добиться, граф, я все никак не понимаю. Стоявший немного в стороне пожилой дворянин, на плече которого можно было разглядеть герб барона, задумчиво покачал кубком вина, который только что взял. с подноса слуги и внимательно посмотрел на растерянно переглядывающихся рядом дворян. Какой идиот вам вообще сказал о том, что этот молодой граф Деарн настолько глуп, что банально начнет раздаривать свое имущество кому попало? Ведь даже я понял, чего именно вы таким образом добивались. А уж про него тут и говорить не приходится. В королевстве все знают, что этот молодой граф всегда продумывает свои шаги на много действий вперед. И с вашей стороны было очень наивно даже предполагать, что он вот так вот легко и просто возьмет и согласится на такой глупый размен. Ведь вы в первую очередь рассчитывали именно на то, что по какой-то глупости он возьмет и подарит вам и деньги, и своих крепостных. Неужели вы думали, что он настолько молод, что не знает таких вещей? Вам надо быть внимательнее в своих решениях. Ведь этот парень уже не один раз четко давал понять, что буквально от корки до корки знает кодекс дворянской чести и достоинства. И так глупо пытаться его ловить на подобных вещах мог только тот, кто не знает элементарных вещей. Однако граф де Пиран, к которому этот барон обращался, раздраженно отмахнулся от его своеобразных претензий. Ведь этот благородный и сам прекрасно понимал, что сейчас его план банально провалился. Кто же знал о том, что этот мальчишка настолько хорошо знает подобные нюансы. А ведь всего-то и нужно было взять и глупо согласиться получить титул герцога. Особенно с учетом последних событий можно было понять, что в их государстве таких высокородных может быть куда больше, чем можно было бы представить. К тому же не стоит забывать о таких вещах, которые имеют отношение именно к тем фактам, что касается именно обязанностей сюзеренов. Вот и сам граф де Пиран хотел поступить так же. Всего лишь вынудив этого мальчишку, который как оказалось действительно был достаточно сообразительным, чтобы тот сделал очередную глупость. И банально пошел на поводу интересов дворян. Да, они не смогли сберечь своих крести, И что в этом такого? Данные индивидуумы не имеют особой ценности. Их всегда были тысячи в распоряжении благородных. И именно благородные имели право распоряжаться их жизнью. Однако все оказалось далеко не так. После катаклизма слишком много благородных оказалось вообще без ничего, так как их слуги и крепостные банально прекратили свое существование. Кто от голода, а кто от глупости. Взяли и просто сбежали прочь от хозяев, которые, что было вполне естественно, думали только о себе. Да и о ком еще дворяне должны были думать? Ведь, по сути, их подобные нюансы никогда не интересовали. Крепостные, на то и крепостные, чтобы служить своим хозяевам и выполнять их прихоти. Только вот проблема была сейчас именно в том, что имевшиеся раньше у них крепостные на данный момент банально исчезли, и теперь некем было управлять. Хуже всего было в том, что некому было содержать самих дворян. У них просто заканчивались и деньги, и припасы. Ведь это в первую очередь было связано с поступлением налогов. А с этим возникли просто невероятно большие сложности. Ввиду отсутствия тех, кто должен был их платить, это было достаточно тяжело для дворян. Которые, вполне естественно, примчались в столицу королевства, рассчитывая на то, что король тоже по молодости своей, возьмет и подарит дворянам хотя бы пару сотен крепостных. Хотя если смотреть по титулу, то можно было бы подарить и больше. Например, тому же графу можно было подарить и тысячу крепостных. Вот только казалось, что в казначействе тоже работали не идиоты. А сам король Матвей принял специальный закон, и теперь каждому дворянину было необходимо отчитываться о том, что было сделано и кем для того, чтобы защитить собственных простолюдинов. Хотя дворяне не понимали того, по какой вообще причине они вообще должны были хоть кого-то защищать. Ведь это глупо само по себе. Это простолюдины должны были делать все возможное. ради дворянских интересов, которые, по сути, имели полное право карать и судить. Да, некоторые из дворян имели больше прав, а некоторые меньше, но это не имело первоочередное значение. А тут еще и выяснилось, что этот мальчишка, который оказался неожиданно эффективным и достаточно хитрым хозяином своих земель, сумел не только защитить свои интересы, но еще и сберечь всех своих крепостных, и даже более того. Он умудрился добиться того, что его земли стали куда крупнее и куда более населенными. Тем более, что оказалось, что теперь те крепостные, которые перебежали к нему во время катаклизма и нашли там спасение, принадлежат именно ему. Узнав об этом сам граф де Пиран, хотел было пожаловаться в Королевский суд. но только как казалось, жаловаться на подобное поведение данного дворянина было просто бессмысленно. Так как уже был подписан закон, который приходилось учитывать. Сам король так пожелал. Естественно, что многим дворянам подобное самоуправство не понравилось. Только что они теперь могли сделать. Тем более, что если такой дворянин хотел вернуть своих крепостных, то он был обязан заплатить за их спасение тому, на чьих землях они выживали, а расценки там были просто грабительские. Где было видно, чтобы за одного крепостного нужно было платить тысячу золотых, так что даже у графа из всех его людей осталось всего лишь два с половиной десятка стражников и слуг. Остальных всех пришлось прогнать прочь, потому что все хотели кушать. Сам же молодой король, как оказалось, подобное желанием прекрасно понимал и не хотел терять людей в королевстве. Так что были приняты беспрецедентные меры, которые ранее жителям королевства оказались глупостью. Все только по той простой причине, что потом, когда на землях этого графа Деарна оказались тысячи чужих крепостных, а у короля тысячи приверженцев в виде простолюдинов, стало понятно то, насколько тяжелое положение складывается для всех тех, кто не подумал о том, что эти простолюдины тоже хотят есть. Сам граф Де Пиран постарался сберечь только свою семью, ну и нескольких слуг, которые теперь будут до гроба ему служить верно, потому что понимал, что кто-то же должен будет подтирать ему и его родственникам задницу, если придется. Мало ли до какого состояния можно было напиться хорошего вина. Хотя, о каком вине сейчас может идти речь, если по сути сам граф фактически помог израсходовать все его припасы. И уже только поэтому он сам прекрасно понимал, что теперь мало чем отличаются от простолюдина. Разве что только тем, что у него есть земля и замок. Только вот есть одна огромная проблема. В казначействе ему да и другим таким же пострадавшим четко сказали о том, что раз они сами не уберегли своих крепостных, то это их собственная вина. И именно поэтому платить налоги им придется как и раньше. полностью, а ему надо было платить за 6 деревень, которые ранее у него были на землях. подобное вообще переходило все возможные границы. И поэтому сам дворянин искал сейчас буквально любой способ, чтобы поправить положение. Например, он собирался уговорить этого мальчишку Дарн стать и герцогом. А учитывая тот факт, как с ним носилась королевская семья, можно было понять, что для него это сложности не представляет. А значит, есть недвусмысленный шанс получить поддержку, всего лишь потерпев над собой этого молокососа. И если все правильно сделать, сам граф де Перранс сумеет быстро его вынудить прислушиваться к себе. А для начала было необходимо банально уговорить его потратить деньги. Более того, сам граф рассчитывал, на то, что если он будет инициатором такого плана, и подговорить на это дело еще нескольких дворян, которые также оказались в схожем положении на грани полного разорения, то этот молодой дворянин банально подарит ему в благодарность за такую идею не только деньги, но и хотя бы сотен пять крепостных. Однако ситуация оказалась куда сложнее. Этот мальчишка сам прекрасно понимал, что ему нужно делать. Понимал он и то, что хотят сделать дворяне, банально сыграв на его молодости и глупости. И он не собирался за них платить в казну королевству налоги. Он не собирался давать им своих простолюдинов. Даже временно. Этот ублюдок банально не хотел ничем делиться. А разве это достойное благородного поведения? Нет, конечно же. Только простолюдины поступают так низко, старательно пытаясь возвыситься за счет слабости того, кто пострадал от катаклизма. Тем более, что и сам дворянин, как и его товарищи по несчастью, не считали себя виновными в том, что произошло. Сам граф де Перран считал виновным во всем случившемся именно простолюдинов. Господа бога. Даже самого этого мальчишку из семьи Деарн. Вот только себя он виновным никогда не считал, так как прекрасно понимал, что все это глупо. Благородный никогда не был обязан думать о простолюдинах. Только вот почему-то сам молодой король Матвей так не считал. Более того, он старательно делал все возможное, чтобы доказать всем обратное. И на первое место ставил именно тех, кто оказался достаточно глуп, и потратил огромные ресурсы и деньги на спасение своих крепостных. Хотя сразу стоит отметить тот факт, что таких умников тоже хватало. И сейчас они с весьма довольными лицами старательно всем улыбались, банально игнорируя тех, кто оказался фактически на краю жизни. Именно из-за того, что такие индивидуумы просто не могли теперь ничего поделать. Да, у них были некоторые запасы золота, только вот эти запасы уже начинали подходить к концу, так как стоимость товара в виде тех же продуктов, вина или каких-нибудь вещей первой необходимости для дворян была просто запредельная. И уже только поэтому сам граф де Пиран прекрасно понимал, что если раньше он был достаточно обеспеченным, разумным, то теперь может в любой момент оказаться фактически неудел. Тем более, что своей выходкой на приеме у короля он сам привлек к себе излишнее внимание всех дворян. Вот, например, он мог бы сейчас попроситься к какому-нибудь герцогу в подчинении и просто предложить тому, чтобы тот принял его в вассалы. Таких высокородных в королевстве китиш пока что было всего два, но какой теперь в этом будет смысл? После наглой насмешки этого мальчишки с ним вообще никто разговаривать не будет. И этот факт графу очень не понравился. Получалось так, что он фактически унизился, однако этот молокосос все равно высмеял его, даже не оценив подобного посыла. И это было плохо. Уже только поэтому он понимал то, насколько сложной для него лично получилась вся эта ситуация. Все дворяне, кого он сам заранее подговорил на эту глупость, сейчас весьма недовольно ворчали на графа, который фактически их подставил. Но кто же знал, что этот мальчишка окажется гораздо умнее, чем они рассчитывали. Честно говоря, сам граф Деперан, если бы ему предложили подобное решение проблем, при таком стечении обстоятельств не стал бы размышлять и тут же согласился бы на подобное. Ведь получив перстень герцога, можно было получить и множество различных бонусов. Тем более, если тебя об этом просят сами дворяне, которые могли бы стать для него вассалами. А этот мальчишка практически сразу раскусил его план, будто бы заранее ожидал чего-то подобного. И уже только поэтому можно было понять, что в сложившемся положении сам граф Деперан будет вынужден пойти на какие-то никому не нужные договоренности. Сейчас он сам Он с большой радостью вызвал бы этого мальчишку на дуэль. Только вот теперь это не принесет никакой пользы. Ведь по сути в этой ситуации сам граф Деперан окажется глупцом, который просто пытался отомстить этому пройдохе. Более того, согласно закону короля Ивана V, который был принят буквально перед его кончиной, вызывать на дуэль того, кто был моложе 18 лет, было запрещено. И уже только поэтому можно было понять основную проблему, которая возникла перед дворянином. Он просто не мог этого сделать, так как его банально все высмеют. Позор будет куда больше, чем простая попытка унизиться. Но ему все равно нужно было искать выгонку. так как надо было попытаться купить крепостных. Хотя бы просто купить, чтобы было кому ему платить налоги. Однако оказалось, что такого товара на рынке просто нет. Слишком уж дорогой он был для всех, чтобы пытаться так поступать. Так что ему пришлось отправиться даже к ростовщикам после этого провального приема короля. Но и там успеха он так и не получил. По той простой причине, что ростовщики прекрасно знали всех дворян, у которых теперь просто нет дохода. А о каком доходе сейчас может идти речь? Обычный доход дворян происходил именно из налогов простолюдинов. Сейчас у него таких доходов нет и не будет в ближайшее время. Именно для этого ему и нужен был суверен, чтобы именно тот и платил налоги за графа. А другие дворяне именно поэтому и согласились пойти на такую наглость. Но этот наглый мальчишка не согласился платить за них деньги. Хотя и был обязан. Ведь они сами к нему пришли. Да как такое вообще возможно? Чтобы дворянин сам отказывался от возвышения подобного рода? Это невозможно. В принципе, это невозможно. тихо прошептал граф деперан когда вернулся в свою резиденцию и, с все возрастающим удивлением увидел что ворота во двор были раскрыты нараспашку более того в его доме на данный момент не было никого из слуг большая часть ценных вещей просто отсутствовала стражников графа тоже не было только двое старых слуг которые с ним ехали продолжали держаться возле дворянина только потом он понял что произошло когда встретил уже внутри своего дома королевских стражников оказалось что его слуги и стражники уже давно не получали своей оплаты видимо уже полностью разуверившись в возможностях своего дворянина они банально пошли, кто на королевскую службу, а кто на вольные хлеба, попутно забрав все, что только смогли из его имущества в качестве оплаты. Конечно, сам граф де Пиран попытался потом призвать к порядку провинившихся, но оказалось, что новый закон, принятый не так давно королем Матвеем, позволял им подобную глупость. Более того, сам граф банально оказался банкротом, так как представители казны, прибывшие к его резиденции, потребовали оплатить налоги аж за три года. Как оказалось, его старый управляющий этого не делал. До катаклизма. А ведь сам граф выгнал этого старика из замка, когда понял, что кормить лишние рты ему – совершенно ни к чему. Теперь же вся эта ситуация сложилась так, что он оказался в ловушке. Если бы этот старик предупредил его о случившемся, то сам дворянин постарался бы составить специальный документ с жалобой на какой-нибудь неурожай в прошлом году или еще что-нибудь. Теперь же уже было слишком поздно все это делать. Ситуация накалилась до предела, и граф Депиран просто не выдержал. Он принялся всех вокруг обвинять в том, что произошло. Даже королевские стражники оказались виновны в том, что они банально покрывают тех, кто только прикрывается дворянским сословием. А на самом деле дворянами не являются. Только вот зря он это говорил, так как стражники Восприняли все это как прямое оскорбление короля Матвея, а в столице королевства авторитет молодого короля был просто непререкаем. Именно по той простой причине, что, как оказалось, этот молодой высокородный сделал слишком многое для простого народа. И даже более того, он заботился о простых жителях. Это оценили все. Тем более, что законы, которые он принял практически во время и после катаклизма, говорили именно в его пользу, как в пользу хорошего хозяина. Именно такие слова он услышал от королевских стражников, которые не забыли при этом пару раз как следует пнуть дворянина, которого уже волокли в долговую тюрьму. Судя по всему, дворянином ему оставаться было не так уж и долго. Да, он понимал, что у него есть еще немного золота. Там в замке осталось. Совсем немного. Возможно, он смог бы даже расплатиться с этим долгом, но все равно остался бы ни с чем. И сейчас, несмотря на свои эмоции, дворянин вдруг понял, что десяток поколений благородных предков не дает ему на данный момент никакой возможности избежать наказания. Наказание за его всего лишь несдержанные высказывания, и за то, что он не платил зарплату своим слугам и стражникам. А ведь он их кормил, той самой едой, которую мог бы съесть бы сам. Хотя, граф Пиран и так никогда не голодал. Но какое это имеет сейчас значение? Значение имеет только тот факт, что он мог это делать. Ведь он выгнал из замка практически всех. Всех тех, кто был ему в тот момент не нужен. И сейчас хотел бы их найти, чтобы заставить снова на себя работать. Но ему это было уже не суждено сделать. Каково же было его удивление, когда попав в ту самую тюрьму в соседних клетках, он увидел еще пару-тройку тех самых дворян, которые еще недавно хотели вместе с ним пойти под нового герцога. Оказалось, что и у них были долги. Долги перед казначейством. А казначейство короля сейчас особо лютовало, так как представителям королевства было необходимо восстанавливать города, а это не так легко, как может показаться на первый взгляд. Да и на второй тоже. Именно поэтому они и требовали вернуть все эти долги. И не церемонились ни с кем, особенно с дворянами. И только те, кто догадался сохранить людей, как казалось, могли хоть как-то рассчитывать на отсрочку выплаты таких долгов. Ведь такие дворяне в первую очередь старались отстроить на своих землях деревни и какие-либо другие поселения. А он не собирался ничего отстраивать. Например, на те деньги, которые он получил бы в качестве помощи от королевской казны, сам граф де Деперан собирался как следует погулять в столице, от души отметив свое спасение. А потом? Потом снова пошел бы в казначейство и делал бы несчастное лицо и просил бы помощи. А если бы ему дали крепостных, так это уже их проблема. Как они и что именно будут строить? Пусть ищут сухие деревья в лесу и строят то, что нужно. Налоги с них он драл бы, как и раньше. А что, что-то разве изменилось? Он дворянин, а они крепостные. Ничего не изменилось. Но, как оказалось, изменения все-таки были, и эти изменения коснулись его в первую очередь. Так как, по сути, ситуация сложилась именно таким образом, что он мог выйти в лучшем для себя случае из этой тюрьмы простолюдином, лишенным дворянского сословия и манора. И это только в лучшем случае. А в худшем? В худшем случае он мог вообще оказаться на рудниках. Именно по той причине, что, как оказалось, его управляющий уже целых три года не платил налоги. А все именно из-за того, что графу де Перан нужны были деньги для шикарных... жизни в столице. Но ведь он дворянин. Он граф. Он должен жить хорошо. А простолюдины должны работать для того, чтобы он жил хорошо. Честно говоря, сам граф никогда не верил в то, что с ним может такое произойти. Но когда понял, что он творил, то Горько пожалел об этом. Так как все это выпитое вино и роскошные праздники не стоили кандалов и цепи на шее. Цепи из обычного кованого металла. Но уже ничего изменить было нельзя. «Мы рады, что выиграв, пришли на наш зов, буквально источая мед каждым своим словом, ласково улыбнулась королева-мать, вошедшему в кабинет короля молодому дворянину, которого сам король Матвей был тоже рад видеть. Ведь именно благодаря рекомендациям именно этого молодого с виду парнишки королевской семье удалось сохранить свою власть, и не только ее. Заранее предупрежденные о возможных проблемах, представители королевского казначейства сделали все возможное, чтобы закупить необходимое количество продуктов, даже с соседних территорий. Именно из-за этого смертность на территории больших городов королевства Китиш была очень низкая. Чего не сказать, Про соседние земли. Сам Матвей уже начал получать отчеты и знал о том, как пришлось тяжело местным жителям в том же королевстве Хирган или Иренийском царстве, расположенном по соседству. По сути, там были даже эпидемии болезней, хотя и не сильно распространившиеся. Но этого хватило, чтобы несколько городов банально превратились в кладбище. А учитывая тот факт, что сам этот молодой дворянин сделал все возможное, чтобы воспользоваться ситуацией и дать возможность королю увеличить территорию государства почти в три раза, Матвей понимал и то, что все это было сделано не случайно. Так как он уже сам прекрасно знал о том, что этот парень никогда не спешил такими решениями, слишком хорошо продумывая все нюансы. Это говорило о многом, и поэтому сам Матвей понимал, что все эти шаги, которые Семён Дарн предпринял, чтобы даже дворяне из царства прибыли со своим мирным предложением, имели под собой двойное дно. Конечно, кто-нибудь сейчас сказал бы о том, что они сами решились на подобное, но сам молодой король уже инстинктивно чувствовал, что здесь постарался сам тот паренек, который неожиданно для всех казался весьма эффективен и полезен для королевства. Чего только стоит тот факт, что он сумел сохранить достаточно много крепостных, перебежавших к нему целыми семьями даже с соседних территорий. К нему бежали даже из соседнего на то время государства, и сейчас его земли считались чуть ли не самыми густонаселенными среди провинций королевства, а это имело свое значение. Также сюда стоит добавить и тот факт, насколько эффективно умудрился разобраться с попыткой вторжения со стороны соседнего государства. Уже только за эти старания казна королевства предоставила этому разумному достаточно большие средства. Хотя уже достаточно хорошо зная этого дворянина, сам король прекрасно понимал, что граф Арн вряд ли нуждается в деньгах. Особенно с учетом того, что этот паренек уже сделал. Один только факт того, что на его землях во время катаклизма находилось достаточно много придворных, да и сама королева-мать, что фактически избавила самого молодого короля Матвея большей части проблем, связанных с этими разумными, которые могли старательно устраивать различные скандалы и ссоры при дворе, отвлекая его от насущных проблем, уже стоило отдельного упоминания. А это, как ни крути, все же имело достаточно большое значение в сложившемся положении. К тому же у самого короля Матвея и королевы Анастасии, включая и советника короля, уже возникла одна весьма интересная мысль, которую они намеревались постараться воплотить в жизнь. Но для этого, как ни крути, им было необходимо получить согласие самого этого парень иначе все это будет бессмысленно, а подобная глупость была по сути просто недопустима, так как они все прекрасно знали весьма упрямый характер этого молодого графа, который в любой момент мог банально отказаться им помогать, если королева или король вдруг захотят на него как-то надавить. Семен Деарн не любил давление, однако то, что они хотели ему предложить, было вполне логичным, и поэтому они сейчас с ним и хотели переговорить, как раз когда он прибыл в столицу. А тут еще и этот фокус от дворян королевства, которые по глупости своей решили банально сыграть на тщеславии и попробовать вынудить данного индивидуума согласиться с стать герцогом, хотя, по сути, уже все в королевстве Китиш знали о том, что молодой граф Дарн категорически против подобного развития событий. По сути, он никогда на подобное не соглашался. Да и не только он. Вся семья Дарн была лишена этого рвения возвыситься. Они уже давно могли стать высокородными среди таких же, как они. Вот только в данной ситуации для них это было чуждо. И этот молодой паренек был типичным представителем своей семьи. Так что, кто бы там что ни говорил, теперь никто из дворян не мог заявить о том, что Семен не является чистокровным графом Деарн. Слишком уж специфически он себя вел, и уже только поэтому можно было понять, что, по сути, он был полностью достоин своего титула и имени. И с этим фактом спорить было просто бессмысленно. Граф, благодаря вашим стараниям, у нашего государства теперь добавился достаточно большой участок территории, которые граничат с океаном. Молодой король тяжело вздохнул и принялся объяснять данному молодому парню все возможные причины для их беседы. И теперь, по сути, если все пойдет как надо, у нашего государства будет как минимум 8%. портовых городов, которые можно связать торговлей. Единственная проблема, которая у нас могла остаться, это судьба княжества Иерихонского. Мы не знаем того, что происходит там, так как они оказались на острове, который виден с берега материка, но слишком далек, чтобы до него добраться на простой лодке или плоти. Именно поэтому выяснить все то, что там происходит, у нас не получится, по крайней мере в ближайшее время, так как кораблей просто не осталось. Все корабли, которые были возле берега, банально были разбиты той гигантской волной, а про те, которые были как раз в плавании, можно вообще не вспоминать. Вы же это и сами прекрасно понимаете. Так вот, сначала на нам нужно будет обзавестись хотя бы простейшим торговым флотом. А это время. К тому же эти портовые города почти полностью разрушены. Мало что там уцелело. И сейчас было бы неплохо нам объединить силы для восстановления государства, которое некоторые особо ретивые умники уже начали называть Империей. Ну вообще-то я даже знаю, кто может такое заявлять. Слегка равнодушный и при этом с какой-то насмешливой улыбкой пожал плечами молодой граф Деарн. Скорее всего это бывшие вассалы вашего родного дяди, ведь это именно он всегда хотел обзавестись Империей и стать Императором. Так что в данном случае даже глупо заявлять, что это... это не их идея. Да, граф, в этом случае вы правы, устало усмехнулся король Матвей, махнув рукой, чтобы слуга подал его собеседнику кубок с легким вином. Однако речь сейчас идет не об этом. Речь идет именно о том, что нам делать со всем остальным. Казна нашего королевства не потянет всего этого. Не сейчас, и мне бы хотелось узнать, что вы можете нам предложить в качестве совета. Да что тут можно предложить? Слегка задумавшись, коротко усмехнулся этот достаточно молодой парень, сделал глоток освежающего напитка и медленно покачав головой. Тут решение достаточно простое. У вас есть вариант, который вы явно еще не рассматривали. Можно часть этих территорий отдать кому-нибудь из хороших хозяев, проживающих поблизости. Каким-нибудь дворянам, которые уже доказали, что они стоят вашего доверия. Просто окажите им посильную помощь, хотя бы частичную. Например, в том же самом факте, что банально не будете брать с них пароль от налоги. Именно с этих территорий. Это даст им стимул, который эти разумные применят на деле. И тогда эти поселения начнут быстро развиваться. Как факт, вы восстановите территорию с минимальными потерями для казны. Я понимаю, что вы рассчитываете на налоги. Только вот с тех территорий в ближайшие годы вы налогов вообще не увидите. Так как количество денег, которые королевство будет вкладывать в эти территории, превысит все, что вы оттуда будете получать. В пару-тройку раз. И это не шутки. Вот как вы собираетесь брать налоги, например, с тех, кто будет отстраивать портовые города? Я сильно сомневаюсь, что у вас это получится. И уже только поэтому можно понять, что восстановить эти земли будет проще именно так, как я и сказал. Как я понимаю, именно поэтому вы на своих землях отказались брать налоги с местных жителей. Тут же раздался вопрос, заданный мелодичным и нежным голосом королевы Анастасии, которая до этого времени спокойно сидела в углу и наблюдала за происходящим в кабинете короля. «Ведь, насколько мне известно, на своих землях местным жителям вы разрешили не платить налоги как минимум года три, а то и больше. Кому-то больше, а кому-то меньше», – тихо рассмеялся в ответ молодой дворянин. «В данном случае у меня есть тоже право так сделать. К тому же эти разумные так тоже будут простимулированы и стараются. Ведь, по сути, таким образом они получают возможность поработать эти годы на себя лично. Уже только поэтому я понимал, что будет проще сделать и получить результат. Так как чем больше эти разумные заработают и смогут развить свое дело, тем больше впоследствии я смогу у них получить налогов. Тут все вполне закономерно. Но это как раз таки все и понятно. Слегка усмехнувшись в ответ на насмешку парня, медленно покачал головой и сам молодой король. Вот поэтому мы и подумали, что было бы неплохо сделать подобным образом, как вы предлагаете. Вот только таких доверенных дворян, как вы сказали, у нас оказалось не так уж и много. И одним из них являетесь именно вы, Граф Арн. Поэтому мы решили предложить вам взять соседние с вашими землями территории под свое управление. Конечно, было бы проще всего это сыграть, если бы вы все же выразили решение стать герцогом. Но даже и без этого мы согласны передать ваше управление территории дворян по соседству, которые не справились со своими функциями, а также и портовый город Рагнет, который был разрушен. Жители, которых нам удалось вовремя эвакуировать из этого города, уже возвращаются назад. И я думаю, что они будут совсем не против того, чтобы вы взяли их под свое управление. Бухта там очень удобная. Рядом можно ловить много рыбы. Все эти поселения можно будет восстановить. Все местные жители сейчас обязаны вернуться назад и поселиться там. И что-то мне подсказывает, что они будут рады вашему вторжению их дела. Как и следовало ожидать, молодой граф тут же принялся возмущаться и старательно отговаривать короля от такого легкомысленного решения. Вот только сам тюзерен государства, которое постепенно разрослось почти в три раза, сейчас прекрасно понимал, что по-другому тут решить этот вопрос не получится. К тому же он решил исправить раз и навсегда звание и положение титулов дворян, имеющих приставку «коронный». Коронный дворянин теперь должен будет иметь куда больше тех же самых прав и возможностей, а также земель. Например, обычный граф у того же самого герцога, являясь вассалом высокородного, может иметь территорию не сильно большую. так, десяток деревень, или вполне возможно пару-тройку поселений покрупнее, что тоже имеет определенное значение. Однако коронный дворянин будет иметь и права, и территории куда большие, например, небольшой город и десяток деревень вокруг, а то в последнее время часто возникали странные столкновения между многочисленными дворянами, которые имели такую приставку с теми, у кого такой приставки просто не было. Тем более, что сейчас дворян в королевстве Китиш станет куда больше. Именно на это и был весь расчет молодого короля. У графа Дарн и так уже земли почти в три раза превышали территории обычного дворянина с таким титулом. Теперь он закрепит свои позиции за счет территорий, по крайней мере, трех баронов и одного графа, чьи земли находились как раз возле его земель. По сути, таким образом, достаточно большой участок земли, который банально обезлюдили за время катастрофы, обзаведется новым, но весьма хорошим хозяином. При всем этом даже сам молодой граф прекрасно понимает, что целых 15 лет не будет платить налогов со своих земель, что даст ему полноценную возможность усилить свои позиции многократно. Может быть, к тому времени он и созреет, дойдя до мысли, все же стать герцогом. Да и дворяне, живущие вокруг его земель, явно его поддержат. Ведь уже несколько таких дворян, которые к нему обращались за помощью, ее все же получили. За чисто символическую оплату, которую за все это брал данный индивидуум. Что для многих было весьма странно. Так как этот молодой граф вел себя так, как обычно поступают умудренные опытом и прожившие весьма насыщенную жизнь разумные. Честно говоря, за последнее время сам Матвей достаточно сильно повзрослел. Он уже давно не знал того, что такое шутки и развлечения. Особенно с учетом всех этих катаклизмов и катастроф. Всех этих смертей, которые буквально бурлили вокруг него. А тут еще и эти весьма будоражащие народ слухи, касающиеся дикого леса, появились. Некоторые, религиозные фанатики в столице пытались известить всех жителей о том, что случился новый катаклизм. Именно там, заявляя о том, что все это кара Господа за грехи человеческие. Однако никаких доказательств этой теории у них просто не было. Тем более, что сам молодой граф на прямой вопрос короля ответил коротко. Все это какие-то шалости а графов, которые пытались что-то свое там сделать. А также он ну, откровенно предупредил о том, что эти умники устроили в звездной системе, где находилась Миранда, целую войну. И уже только за это их следовало призвать к ответу. Кто им вообще разрешал устраивать что-то подобное? Именно для этого и нужно было един... государства. Ведь даже сам Граф Д'Ар неоднократно предупреждал о подлости этих разумных из Содружества, о том, что они с большой радостью и просто в удовольствии для себя постараются сделать все возможное, чтобы все же добиться каких-то своих целей. И если им даже будет нужно, то эти умники постараются устроить нечто вроде переворота для захвата власти, чтобы установить на планете свой контроль. Естественно, что это все сильно не нравилось молодому королю. Слишком уж хорошо он запомнил то, к чему такие глупости могут привести, поэтому он и рассчитывал на поддержку высокородных, которые сейчас сумели удержать свои позиции. И даже более того, они эти самые позиции сумели достаточно сильно укрепить. А уж сам факт того, что сам тут молодой дворянин сумел отбить фактически полноценное вторжение и даже разбил превосходящие силы противника, уже говорил сам за себя. Конечно, сам тут молодой парень рассказывал со смехом о том, как поймал родственника короля Матвея в ловушку. Но что ему еще оставалось делать? Он выполнял свой долг вассала, хорошо выполнял, и защитил границы королевства, когда оно было уязвимым. И это был факт, который не стоило недооценивать. А если сейчас он сможет достаточно большую территорию государства взять под свой контроль и навести там порядок, старательно пытаясь вернуть благосостояние и покой на все эти территории, то сам король будет ему за это благодарен. Ведь каждый такой участок территории отнимал у него сон и нервы, а Матвей был слишком молод для того, чтобы уже сейчас становиться седым и сморщенным, как какой-то засушенный клубень. Так что граф Д'Арн сопротивлялся от души. Но в конце концов, уже сама королева Анастасия сумела уговорить его согласиться на предложение короля, пообещав всю возможную помощь и поддержку. К тому же, если этот молодой дворянин все же сможет восстановить портовый город и полностью обеспечить строительство там дорог и населенных пунктов, то на тех землях можно будет организовать строительство еще пары городов, а это как ни крути дополнительные доходы для него лично. Честно говоря, на данный момент сам король Матвей все еще не понимал того, чего именно добивается этот молодой парень. Вроде бы он хотел свободы, и того, чтобы над ним никого просто не было. Но ну, разве тот же герцог не становится относительно свободным в своих решениях? Это было странно, но решать этот вопрос должен был сам граф де Арн. Тем более, что когда самому королю Матвею принесли в ответ на его запрос информацию про этих дворян, которые пытались напроситься к нему в вассалы, то ему стало понятно и то, по какой причине этот молодой парень не захотел с ними хотя бы как-то связываться. Всего лишь по той простой причине, то эти разумные не уберегли своих собственных крестьян. И сейчас по какой-то глупости надеялись на то, что этот молодой граф будет за них решать проблемы. Да, некоторые из них оказались должниками казначейства и впоследствии были лишены дворянской чести и достоинства, отправившись на рудники, отрабатывать все свои задолженности. А их земли, как ни странно, входили как раз в тот участок территории королевства, который намеревался передать графу во владение сам король. И по сути, сейчас эти земли были даже более крупными, чем какое-либо герцогство. Да еще двух. высокородных дворян, чьи семьи позаботились о крепостных, также придется подобным образом отметить. Тот же герцог Де Мирт или герцогиня Де Юрк сами постарались сделать все возможное, так что они получат такие же земли. Только вот граф Де Арн даже на их фоне уже выглядит куда более солидно. Тем более, что в этот участок территории попадают и земли графа Де Шарк, на чьих землях был старый серебряный рудник королевства. Только вот его теперь нужно восстановить. Да еще стоит учитывать и тот факт, что он уже фактически полностью выработан. Хотя, кто знает. Но теперь там все надо делать заново, и поэтому молодому графу придется постараться. А все это будет тоже требовать огромных вложений денег. Наконец-то сдавшись на давление нежного голоса королевы, молодой дворянин тут же заявил о том, что на территории Дикого Леса ему удалось обнаружить некоторые месторождения ценных руд, после этого катаклизма, вышедших на поверхность земли. И там было и серебро, и золото, а также небольшое месторождение рубинов. Поэтому Семён Деарн рассчитывает на понимание со стороны королевской казны, когда начнут продавать нечто подобное. Естественно, что тут же сама королева Анастасия снова вмешалась в беседу, так как явно понимала, что это те самые деньги, которые нужны королевам. Но налоги с этой земли брать все равно не получится. Поэтому он рассчитывал на то, что за счет этих денег граф Дарн умеет развить свои новые земли и сможет сделать все, что будет нужно. Благодаря чему достаточно быстро сможет вернуть все, что потеряет сейчас при этом восстановлении территории. К тому же, зная характер этого парня, сам король Матвей, разрешили ему даже организовать экспедицию на тот самый остров, куда Господь Бог отправил представителей княжества Иерихонского. Некоторые фанатики в столице сейчас говорили о том, что там теперь рай земной, в чем сам молодой король вполне закономерно сомневался. Но зная характер Семёна он понимал, что этот молодой двернин все равно не успокоится и попытается предпринять нечто подобное, чтобы скорее всего вывести оттуда каких-нибудь мастеров или простолюдинов. Ведь по сути, теперь ему надо будет восстанавливать огромные территории, несколько городов и достаточно большое количество поселений. Все это потребует достаточно большое количество свободных рабочих рук, которых в самом королевстве сейчас будет просто не хватать. Слишком большие территории им надо будет приводить в порядок. И уже только поэтому стоило бы задуматься о том, что теперь будет делать сам этот парень. Тем более, что возле того города Рагнет, который был отдан ему сейчас, ранее были расположены строительные верфи, где строили достаточно неплохие корабли. По крайней мере, так было раньше. Теперь-то, конечно, ему придется изрядно постараться, чтобы их восстановить. Но зная неуемный характер Семена, сам Матвей уже прекрасно понимал, что этот парень сделает все, чтобы его никто не мог упрекнуть в лени и обычном разгильдяйстве. Что было странно, ведь многие придворные банально не понимали сейчас рвения короля, который все же старался избавиться от разных лентяев, которые по своей сути не приносили никакой пользы королевству. Это было легко сделать, особенно с учетом того, что как раз Раз все эти умники и проявили себя именно в тот момент, когда на королевство обрушился этот самый катаклизм, так как данные индивидуумы просто не рассчитывали на то, что по сути окажутся никому не нужными. Они сразу начали скандалить, ссориться, требовать к себе какого-то особого внимания. А с учетом того, что подобного не требовал даже сам король, все это тут же вывело этих умников на чистую воду. Как результат, ряды придворных были слишком сильно прорежены, и те, кто остались, сейчас старательно пытались удержаться на своих позициях. Как оказалось, при дворе короля было слишком много никому не нужных разумных, которые просто числились придворными. получали за это золото отказные королевства, но на самом деле не приносили никакой пользы. Вот зачем, скажите, пожалуйста, нужен при дворе короля индивидуум, который занимает должность младшего помощника, старшего егеря при королевском дворе? Что он делает? Ладно, старший егерь. Он командует егерями и обеспечивает досуг и развлечения королевской семьи, например, во время охоты. И то, такие развлечения в последнее время были не в ходу. Однако сам этот дворянин подобного не понимал и получал за это золото. А младший помощник ему зачем нужен? Вот он что делает? Он сам лично бегает по лесу и загоняет животных до короля? Нет, он просто числится таковым, а на самом деле получает золото за то, что ничего не делает. Почти 500 золотых каждый месяц, и ходит во дворец как на службу, при этом не забывая там питаться за счет короны. Но пользы от него нет никакой, и таких помощников были десятки. Так что своим подходом к решению таких вопросов, молодой король достаточно сильно облегчил жизнь казначейства, которому теперь не нужно было платить достаточно большие суммы денег, кому попало. Естественно, что всех их подобный подход к делу со стороны короля категорически не устраивал, и нашлись даже те, кто потребовал объяснений и даже в суд королевский обратился. Но там все оказалось для них далеко не так, как они хотели бы. Именно потому, что сначала сам король потребовал от них объяснений того, чем именно они на самом деле занимались все это время. Какую пользу принесли королевству? А если этого не было, то данным индивидуумам было необходимо сначала вернуть деньги, которые они по сути просто украли у королевской казны. И вот тут все эти умники были просто в шоке. Они бросились в бега, только вот куда им бежать? В соседних государств Уже нет. так что большую часть их достаточно быстро поймали королевские стражники. Некоторые попали в лапы разбойников, что для них закончилось печально. Все-таки тех же самых разбойников на территории королевства оказалось в последнее время достаточно много. Нет, конечно, некоторые дворяне, вроде этого молодого графа Деарн, старательно водили на своих землях порядок. И с этим фактом не поспоришь, чего нельзя было сказать про других индивидуумов, которые сами выходили на большую дорогу, чтобы поправить свое весьма пошатнувшееся положение. Именно поэтому многие территории королевства сейчас банально потеряли своих хозяев, что и позволяло королю произвести передел земель без особых, особого труда или каких-либо скандалов, так как многие из дворян, которые могли бы возмутиться, либо сами погибли, либо банально попали на плаху или на каторгу после своих свершений. Конечно, молодого короля радовал тот факт, что данный дворянин все-таки согласился на его условия, ведь он был достаточно понимающим. Более того, несмотря на все то, что произошло между их семьями, граф Дарн продолжал помогать королю, и его советы вообще были достаточно часто весьма полезными для молодого сюзерена королевства, а его мать сама прекрасно понимала, что в данном случае очень многое зависит именно от сотрудничества подобного рода. Тем более, что сам этот молодой парень отнюдь не отказывался помогать. Да, он мог иногда продемонстрировать свой весьма тяжелый характер, если была причина для этого. Но без какой-либо явной причины сам молодой граф никогда не проявлял какой-либо агрессии или глупости. Тем более, что всегда этот молодой парень действовал именно на пользу королевству. Взять хотя бы сам тот факт, что заявившиеся во дворец дворяне, которые пошли сначала к советнику короля и имели отношение к иренийскому царству, открыто дали понять, что сначала все обсудили именно с этим молодым парнем, который посоветовал им исправить некоторые пункты в том договоре, который они предлагали королю Матвею с ними подписать. И это было правильно, ведь они рассчитывали на какую-то там автономию. Но молодой граф Деарн прекрасно дал им понять, что в данном случае они не могут рассчитывать на подобное, так как это всего лишь глупость невероятного уровня. Какой смысл им рассчитывать на автономию, если по сути это будет просто бессмысленно для самого королевства? В данном случае именно сейчас они и так полностью автономны. Каждый сам по себе живет и выживает. А если они хотят порядок, то им придется подчиняться законам королевства. И ни о какой автономии тут и речи быть не может. А то придумали тоже. Они, видите ли, живут как Как хотят, а король обязан следить за порядком на их землях. Что за глупость такая? Ну, может быть, это кому-то и надо, но явно не ему. И за это Матвей тоже был Семену благодарен. Тем более, что сейчас, именно тем самым шагом, что передаст часть земель этому парню, сам король сможет отправить свои войска на новые территории, чтобы те призвали дворян, которые вышли из повиновения, к порядку. А таких умников тоже хватало, так что ему тоже придется действовать быстро и эффективно. К тому же само известие о том, что случилось в Диком Лесу, и о том, что в данном случае в деле были замечены именно аграфы, все же был полезным. Ведь вскоре, Они наверняка снова вернутся к королю для ведения переговоров, и теперь сам молодой король сможет более тщательно подготовиться к таким делам, так как имеет в руках доказательства вероломности этих индивидуумов. Тем более, что на переговорах обязательно будет присутствовать и этот молодой граф, а в том, что он легко разгадает их хитрости, сам Матвей уже не сомневался. Так что ему было понятно, то что выгоду королевство все равно получит, даже если аграфы снова захотят как-то схитрить. Тем более, что хитрить теперь уже просто не с кем. Если раньше у них под рукой было практически пять полноценных государств примерно равных по своей силе, то теперь против них будет. Будет один король, и пытаться как-то играть за его спиной в интриге у аграфов просто не получится, как бы они ни хотели. И это, как ни крути, все же радовало молодого короля, так как снимала с него часть проблем. Так, дорогая моя, давай рассказывай, что у вас тут вообще произошло. Едва прибыв в эту отдаленную звездную систему фронтира, где в последнее время сосредоточились все интересы не только империи Грагос, но и Великого дома Лауриан, Лилия Лан Лауриан тут же вызвала к себе на ковер собственную наследницу, которая довольно часто стала совершать ошибки. Хотя и сама пожилая аграфка, саму Илику в этом всем не обвиняла, но инстинктивно. она чувствовала, что здесь может быть какой-то серьезный подвох. Тем более, что как только она сама прибыла в данную звездную систему, то сама увидела то, что здесь произошло достаточно серьезное столкновение. И только появление кораблей поддержки, которые появились тут не только благодаря ее стараниям, смогло хоть как-то нивелировать угрозу. И все же вынудить представителей Агарской империи банально отступить. Хотя до этого те имели достаточно серьезные возможности для захвата данной территории. Если бы не одно огромное и весьма неприятное но. Все предчувствия внучки пожилой Агравки сбылись полностью. В эту звездную систему внезапно для всех попытались сторгнуться какие-то никому непонятные корабли-монстры, что уже само по себе заставляло ее переживать. Тем более, что сама Илика, предоставив всю имеющуюся у нее информацию своей пожилой родственнице, банально шокировала ее тем фактом, что произошло. Тем более, когда она сама с собственными глазами увидела эти неведомые никому ранее и жуткие в своем обличии достаточно крупные суда, которые, не считаясь со своими потерями, рвались к единственные обитаемые в этой звездной системе планете. Так что стоит сразу отметить тот факт, что агарцы тоже быстро поняли тот факт, кто для них несет в этом случае самую главную проблему. И поэтому точно так также постарались оказать активное сопротивление, то есть остановить врага, который был настроен агрессивно, ко всем находящимся в этой звездной системе. И в них не было фактически ничего, что могло бы хоть как-то классифицировать их как разумных существ, с которыми можно хоть каким-либо образом сотрудничать или общаться. Эти корабли монстра атаковали эту систему, неожиданно создав червоточину прямо из того пространства, где находились. Конечно, такие технологии могли заинтересовать сейчас кого угодно, поэтому сама глава Великого Дома тут же отправила сообщение в Империю Грагас, чтобы все ученые, которые могли иметь отношение к этому вопросу, как можно быстрее прибыли сюда, именно для того, чтобы выяснить возможности защиты от такого нападения, а также найти как можно более удачное решение вопроса в отношении обнаружения подобных попыток вторжения. Не говоря уже о том, что можно было выяснить то, откуда именно появились эти корабли. Если есть возможность повторить такое вторжение, то Империя должна быть к этому готова, ведь по сути с этими кораблями смогли справиться только технологии, к которым Содружество не имело никакого отношения, и это сейчас изрядно настораживало. Так как об этом секрете сейчас узнали и самые главные враги Империи Грагас. Заранее учитывая все это, сама Лилия лан поняла, что вариантов у нее просто нет. Ей пришлось передать эту информацию в Совет Глав Великих Домов, ведь сейчас и именно здесь нужно как можно быстрее усилить защиту. Так как все то, что было здесь продемонстрировано всем находящимся здесь разумным из Содружества, явно свидетельствовало о наличии на этой территории полноценной действующей боевой базы древних, которые заранее создали все необходимое для того, чтобы защит эту территорию от вторжения потенциальных врагов. Врагов для всего живого. А как иначе понимать тот факт, что происходило на кораблях военного флота Империи, которые попадали под удар той самой жуткой энергии, банально превращавшей разумных в каких-то монстров? Тут другого варианта в принципе быть не может. Так что приходилось этот вопрос постараться как-то решать. Значит, ей нужно постараться усилить это место как можно сильнее и быстрее. И для этого сил одного великого дома Лауреан просто не хватит. Тут нужна помощь на уровне Империи. Именно поэтому пожилая графка сейчас была готова пойти на что угодно. Честно говоря, она была в шоке от того, что ее внучка, даже не попытавшись как-то скрыться от происходящего, все это время оставалась на торговой станции буквально до последних мгновений. И только тот факт, что произошло впоследствии, банально защитил ее от гибели. Более того, судя по всему, на этой планете каким-то невиданным образом сумел сохраниться, а потом даже активировался действующий корабль, который также может иметь отношение к древним. А это просто невероятно огромные деньги, огромные возможности, которые стоит учитывать. И именно поэтому стоит заранее пытаться заполучить все это. в свои руки. Но они сейчас не знали о том, кто именно активировал такой корабль, с учетом того, что это своеобразная конструкция древних явно имела очень мощное вооружение, которым сейчас заинтересуются буквально все в Содружестве. О том, что в ближайшее время о случившемся здесь казусе узнают все в Содружестве, сама Лилия Лан-Лауриан даже не пыталась спорить, так как понимала, что подобные вещи случайности быть в принципе не могут. И уже только поэтому ей хотелось бы постараться исправить положение. Однако в этой ситуации оказалась замешана ее внучка. Более того, теперь можно было понять и то, что в данную звездную систему будут старательно ломиться всевозможные разумные содружества, а ей бы этого очень сильно не хотелось бы. Всего лишь по той простой причине, что и сама агравка отлично понимала важность таких находок. И, судя по всему, не одна она, потому что практически сразу женщина получила ответ на свои запросы в империю. И отнюдь не от Совета глав Великих Домов, а именно от Департамента канцелярии Императора, официальный представитель которого прямо заявил о том, что теперь императорская семья берет все происходящее в данной звездной системе под свой контроль. И сюда уже направляются усиленные экспедиционные силы. И это было главной проблемой. К тому же вторая тяжелая эскадра боевых кораблей Империи Грагас, прибывшая для поддержки, была послана другим Великим Домом, с которым теперь придется как-то решать этот вопрос, хотя бы по той простой причине, что эти индивидуумы сделали все возможное, чтобы помочь. И отрицать этот факт уже никак не получится. Именно уже только поэтому можно было понять всю величину сложностей, происходящих в данной зоне пространства Фронтира. Видимо, и их глава тоже почувствовала какую-то угрозу с этой территории, и постаралась сделать все возможное, чтобы попробовать повлиять на ситуацию и каким-то образом получить собственные бонусы с этих территорий. Надо сказать, что все сделано было достаточно хитро, и даже отрицать этого не приходится. Более того, этот великий дом теперь мог со спокойной душой претендовать на своеобразную благодарность с их стороны. Но этот вопрос, по крайней мере, можно будет решить гораздо позже. А вот что делать с защитой этой системы? Да, в ближайшее время здесь начнется монтаж еще как минимум одной-двух боевых станций. Да и имеющиеся в данной звездной системе боевую станцию уже старательно принялись обшивать тяжелой броней, и уже установили генераторы силового поля. Теперь она не такая уж и беззащитная, как была ранее. А те модули, что были повреждены, в данной ситуации постараются любой ценой заменить как можно быстрее. И все только из-за того, что угроза была нешуточная. Конечно, старым врагам империи пришлось отступить, но даже сам тот факт, что они попробовали устроить полноценное вторжение в зону интересов аграфов, уже свидетельствует об утечке информации. Тем более, что на торговой станции, буквально перед этим вторжением огарцев был снова обнаружен вражеский агент, который маскировался под младшего техника. Его локализовали, но задержать не успели, так как он успел где-то спрятаться, и сейчас служба безопасности Великого дома Лауриан старательно прочесывала все доки и помещения торговой станции, пытаясь обнаружить этого беглеца. Только это всех проблем не решало. Не стоило забывать и о том необычном корабле, который продолжал сейчас находиться на орбите обитаемой планеты. Судя по тому, что он старательно уничтожил все малейшие следы вторгшихся сюда кораблей монстров, которые могли быть даже живыми, Так как при их строительстве явно использовались какие-то биотехнологии и живая плоть уже можно было понять что те разумные кто сделал эту защиту сам прекрасно ориентировались в угрозах исходящих от этих судов уже потом попытавшись осмыслить ситуацию находясь прямо в данной звездной системе и сама пожилая ографка вдруг почувствовала жуткую угрозу исходящую даже от малейшего предмета который мог попасть к ученым содружеству с этих кораблей будто бы даже какая-то отдельная часть этих кораблей несла просто невероятную опасность почему сама лилия Лан-Лауриан этого не знала но это знали те кто явно находился на этом необычном корабле, на том самом корабле, который явно имел отношение к древним технологиям. Скорее всего, кто-то же его активировал. Раньше почему-то эта технология себя не проявляла. А почему? И уже только поэтому можно было понять, что в ближайшее время здесь будет просто не протолкнуться от самых различных разумных, которые будут пытаться изучать эти последствия. А также и технологии, которые должны были принадлежать только империи Грагас. И этот вопрос нужно решить как можно быстрее. Военным империи вообще-то было все равно. Если нужно, они будут защищать данную территорию в любом случае. Какой бы из великих домов здесь не хозяйничал бы. А в вот им самим важно удержать бразды контроля над этой территорией, иначе все их усилия будут напрасные. Как и следовало ожидать, Илика достаточно быстро и четко, как бывший военный офицер, доложила своей бабушке о том, что происходило здесь все это время, и о том, что она смогла узнать здесь, на то, что она не могла банально передать через систему связи. И все ее подозрения оказались правдивы. Более того, сам факт того, что прорыв неизвестно откуда этой непонятной червоточины, произошел именно в тот момент, когда та самая точка, откуда и бил зеленый импульс, уничтоживший три атакующих корабля монстра и повредивший четвертый, уже говорила многом. Судя по всему, кто-то прекрасно знал о том, что подобное должно было случиться, и этот самый кто-то из тех самых древних, заранее предусмотрев или предсказав подобное развитие событий, предпринял все возможные меры, чтобы защитить галактику от вторжения таких жутких сил. Получив всю возможную информацию о том, что касалось происходящего на кораблях, попадавших под воздействие жуткого излучения, окружавшим эти жуткие суда, женщина надолго задумалась. Ведь она понимала, что все это далеко не случайность. Более того, подобное излучение весьма опасно. Оно могло любого, даже самого верного тебе разумного, прев во врага Практически в течение 10-20 минут Естественно, что все захотят это изучить Только вот каким образом? Все было уничтожено И даже более того Судя по тому, что успели понять представители Содружества Этот необычный корабль древних Для окончательной зачистки территорий Использовал своеобразные снаряды вроде торпед с антиматерией А это тоже очень опасные технологии Видимо, расчет был сделан до самых последних мелочей Так как не пострадал никто из находящихся здесь разумных И это было очень странно По сути, с антиматерией на таком уровне могли работать только дестроеры Или архи Но этих насекомых на данной планете точно не было, да и этот корабль не сильно напоминал астероиды Ульи. Так что уже только поэтому можно было понять, что ситуация переходит всевозможные пределы. Возможно, на этой базе древних, которая все еще находится на планете, могут быть технологии по управлению антиматерией и даже по ее воспроизводству. В этой ситуации такие технологии просто бесценны, хоть для всей империи, хоть бы для самих аграфов. Ведь, по сути, при помощи таких технологий они могут фактически возвысить себя. Снова, даже не имея возможности задействовать оборудование древних, которое было в их распоряжении тысячи лет. Только вот и тут были некоторые сложности. Именно по той причине, что этот корабль на орбите планеты сейчас настораживал всех. Ведь по сути он выступал сейчас как своеобразный боевой спутник, защищавший единственный континент на планете. И чего он сейчас ждет, никто не знал. Так как он не стал опускаться обратно на планету, откуда так неожиданно для всех взлетел. Он не стал куда-то улетать, как иногда делали подобные автоматические системы, когда имели возможность активации и выполнения задания. Что же здесь происходит? А вы не пробовали пообщаться с местными по этому вопросу? Наконец-то определившись своими мыслями, Лилия Лан-Лауриан внимательно посмотрела на слегка стушевавшуюся девушку. Вообще-то нам нужно было бы узнать все о том, выжил ли тот, кто обратился к юристам в содружестве. Ведь вы не хуже меня должны понимать, что если он погиб, то у Империи основные проблемы только начнутся. Я уже молчу про проблемы нашего дома. Нас просто уничтожат за подобное, ведь по их обвинениям именно мы устроили тут тотальный геноцид. А теперь еще и это вторжение. Вы хотя бы выяснили, что там на планете сейчас происходит. По нашим данным, во время катаклизма континент все же устоял, хотя и пострадал. Тяжело вздохнув, принялась докладывать Илика в ответ на прямой вопрос своей старшей родственницы. Один полуостров откололся и банально ушел на дно, вместе со всеми проживающими там разумными. Так что на религиозную организацию под названием Единая Церковь мы можем больше не рассчитывать. Насколько мне известно, центр этой организации находился именно на том полуострове, и от него ничего не осталось. Так же, как и от его жителей. Еще один своеобразный полуостров также откололся и отошел в сторону, став полноценным, хотя и достаточно большим островом. Но насколько он стабилен, пока что сказать невозможно. Вроде бы там есть какое-то население, поэтому мы пока что не можем точно сказать, есть ли там возможность контакта. А вот то самое место, с которым мы пытались наладить отношения, королевство Китиш, более-менее уцелело. Хотя и там было достаточно много погибших. Голод, эпидемии, наводнения и землетрясения. Все это там было. Но мы успели двумя точечными ударами тоннельных орудий нашей боевой станции создать своеобразный противовес ударной волне и остановить вибрацию, которая могла утопить весь этот континент. Естественно, что переговоров мы пока что не вели. «Бабушка, я опасаюсь, все наши специалисты, кого мы туда посылали, банально провалились. К тому же эти разумные с планеты ведут себя как-то необычно. Возьми хотя бы того же Семена. Видел я твои данные». Устало вздохнув, тихо махнула женщина, давая знать. знак внучки, чтобы та расслабилась. Надо же! Как возмужал за последнее время этот мальчишка? Буквально силой пышет. Возможно, он также одаренный? Вот только точно ответить на этот вопрос у нас пока что вряд ли получится. Однако скажу тебе очень важный момент. Этот парень меня все больше интересует, поэтому постарайся все-таки наладить с ним отношения. Тем более, что ты сама докладывала о том, что он и является тем, кто все это время был поставщиком того самого корня женщин, интересующего нас. Поэтому нам нужно решить этот вопрос миром. Конфликты нам сейчас просто не нужны, так как ты и сама заинтересована в этом. К тому же будет гораздо лучше, если наша семья возьмет этого разума. полностью под свой контроль. Так будет спокойнее и тебе, и мне, да и Империи тоже. Тем более, что сам Император уже заинтересовался всем происходящим в данной звездной системе. Так что можно понять главное. Здесь вскоре появятся гости, и весьма высокопоставленные. Более того, здесь будет основана достаточно серьезная военная база. Сейчас сюда идет мобильная база в сопровождении ударной группировки. Так что удержать контроль над этой звездной системой для нас первоочередная задача. Тем более, что ты сама неоднократно заявляла о том, что именно этот самый паренек и является тем, кто лучше всех контролирует территорию, и имеет доступ к этому самому дикому лесу. Уже только поэтому он нам нужен. Так что давай, возьмемся за это дело вместе. И на эти переговоры отправимся мы с тобой лично. Хватит доверять посредникам. Все эти игры мне уже надоели. К тому же, судя по всему, все наши специалисты почему-то банально проваливают все наши задания на этой планете. Почему? Может на них там что-то влияет? Мы должны сами попробовать это понять. Иначе все это просто не имеет смысла. Конечно, в данном случае сама глава Великого Дома Лауриан прекрасно понимала, что неимоверно рискует. Но выбора у них сейчас просто не было. По той простой причине, что им надо было как можно быстрее заключить все договора, пока в этой звездной системе не появились представители других Великих Домов, а потом и вообще других государств. Ведь этим разумным будет глубоко наплевать на дела Великого Дома Лауриан, на все их интересы. А этого нельзя было допустить. Именно поэтому пожилая Аграфка и собиралась заняться этим делом лично, так как понимала, что больше затягивать с решением данного вопроса совершенно нет никакого смысла. Вот только договориться о нормальной встрече с местным королем оказалось не так легко, как могло показаться на первый взгляд. Именно по той простой причине, что местный король, несмотря на свой юный возраст, банально не хотел ни с кем встречаться. Тем более, что местные жители откровенно считали именно аграфов, виновными в том, что случилось на их планете за последнее время. И когда сама глава Великого дома узнала о том, почему местные так считают, то смогла только заскрежетать зубами от злости. Ведь буквально за день до этого она также столкнулась с тем фактом, что пришло сообщение о той самой юридической корпорации Юрнави, которая ранее предоставляла интересы местных жителей. Как и Оказалось, тот разумный, кто их информировал, все же выжил в катаклизме. И даже более того, он умудрился каким-то неведомым способом снова выйти с ними на связь. Это уже начинало ей напоминать какие-то неведомые и, возможно, даже потусторонние силы, так как по сути подобная информация имела стратегическое значение. Вот только все то, что говорили им представители местного короля, чуть ли не слово в слово, повторяло то, что перед всем этим глава Великого дома Лауриан выслушала от юристов из Юрнави. И уже только это четко давало ей понять тот факт, насколько тяжелая складывается вся эта ситуация. Ведь даже несмотря на то, что по сути они могли бы доказать свою невиновность, предоставив все необходимые записи и протоколы, их обвиняли именно в том, что все происходящее на планете в последнее время – всего лишь последствия вмешательства самих представителей Великого Дома Лауреан в дела разумных на планете. Более того, представители юридической корпорации узнали уже и о том, что представители Великого Дома вели одновременно переговоры с несколькими противоборствующими сторонами, а также и о том, что каждый из этих сторон они предлагали поддержку. И даже с учетом того, что самому этому королю Матвею они открыто заявляли о том, что не будут организовывать для себя других точек базирования на этой планете. но при этом вели переговоры с соседним государством, которое было знаменито своим агрессивным поведением по отношению к соседям. Дополнительно ко всему прочему стало понятно, что ситуация на планете действительно была очень сложная. Много разумных погибло. Были и те, кто сильно пострадал. Благо, что тот самый разумный, который обратился к этой проклятой юридической корпорации, все же был жив. Вот только аграфам, как они не пытались, так и не удалось хоть каким-то образом прервать его общение с юристами. И это изрядно настораживало. Если раньше они подозревали в предательстве того самого молодого графа, который умер во время допроса, то теперь они банально не не знали, кого им надо подозревать. Потому что через них гиперпередатчик, который контролирует именно представителя Великого Дома Лауреан, никаких подобных сообщений не уходило. Но кто и как мог передать эти данные юристам? Честно говоря, сейчас даже глава Великого Дома банально терял от в сомнениях. Ведь по сути, все происходящее здесь уже начинало даже ее пугать, именно из-за того, что в данной ситуации можно было подумать, что эти разумные используют технологии древних. Хотя поблизости от того места, откуда носился удар той самой зеленой энергии, и где сейчас просто была выжженная территория, поселений каких-либо разумных ранее обнаружено не было. Это четко дали понять спутники, разбросанные ранее над этим местом. Однако получить подтверждение, на которое могли рассчитывать представители Великого Дома, например, послав туда какой-нибудь москит с усиленным сенсорным комплексом, так и не получилось. При попытке такого модифицированного москита отправиться в указанном направлении, перед ним тут же сверкнула серия мощных импульсов, которая была выпущена именно с борта того самого непонятного корабля, сейчас болтающегося на орбите планеты. Подобная активность с его стороны четко дала понять тем, что никаких исследований в той зоне провести с орбиты теперь просто не получится. Госпожа, прошу простить нас... за отсутствие наблюдательности. Тяжело вздохнув, склонился перед пожилой аграфкой молодой паренек Слакс, который на станции отвечал за системы обнаружения и наблюдения. К сожалению, я слишком поздно обратил внимание на все эти нюансы, но проблема в том, что информация, которую нам предоставляют спутники наблюдения, в корне не верны. Посмотрите, пожалуйста, на вот эти отметки. Это временные точки. К сожалению, я не занимался этой информацией, иначе бы я сразу обратил бы внимание на то, что они повторяются. Что ты хочешь мне сказать? Тут же напряглась Лилия Лан-Лауриан, по той причине, что чем больше этот паренек говорил, тем больше пожилой аграфки становилась просто не по себе. Именно из-за того, что оказалось, что информация, поступающая со спутников, постоянно повторяется. Она полностью идентичная, чего в принципе быть не может. Словно кто-то намеренно закольцевал определенную систему данных и теперь просто использовал ее для того, чтобы ввести представителей Содружества, находящихся на торговой станции, в заблуждение. И в первую очередь, эта информация повторялась именно в отношении того самого Дикого Леса, что открыто давало понять, насколько критической сложилась вся эта ситуация. По сути, представители Великого дома Лауреан не могли ничего сказать про эту местность, так что несмотря смотря на свои достаточно современные технологии, они ничего про ту территорию в принципе не знали. Не знали они и о том, что там происходит. Не знали, что вообще там творится. И последние данные, которые у них вообще имелись, были сделаны во время того самого импульса излучения, явно уничтожившего часть лесной местности. Каким образом? Что там произошло? этого никто не знал. Отпустив от себя этого молодого паренька, глава Великого Дома Лауриан тут же принялась пытаться проанализировать все то, что она знает и что у нее имеется на данный момент. И чем больше она думала, тем больше понимала, что ситуация сложилась весьма катастрофическая. Кто-то все это время старательно водил их за нос. И судя по всему, этот кто-то неведомый сейчас контролировал технологии древних. А как иначе понять тот факт, почему спутники на орбите планеты именно с этой зоны не поставляют им никакой информации? Они просто предоставляют им все то, что было получено ими во время первого сканирования. Это было страшно. Ведь эти технологии, которые они применяли, имели отношение к седьмому поколению Содружества и, по сути, считались самыми совершенными. Но тут были такие технологии, которые могли легко переломить подобные усилия. Это были именно технологии древних. Неужели кто-то из местных прекрасно ориентировался в этом? А ведь они выглядели такими дикарями в глазах жителей Содружества. Теперь-то она понимала всю ошибочность действий представителей Великого дома Лауриан. Даже ее внучка не заметила этих странностей. Да, это было и не мудрено. Эта девочка была слишком молода для подобного. И уже только поэтому можно было понять, что такую ошибку она точно могла совершить именно за недостатка опыта. Вот только сама глава Великого Дома понимала, что подобная ошибка может стоить очень дорого. Если кто-то действует настолько эффективно, используя подобные технологии, то такой индивидуум должен попасть в руки аграфов. Ведь таким образом можно понять главное – этот самый кто-то имеет все необходимые знания и возможности. Более того, он явно имеет нужный уровень ДНК, ведь древние защитили свои технологии именно таким образом. И только тот, кто имел нужное ДНК, и может использовать их технологии. Этот факт имел большое значение. Аграфы уже давно сильно пожалели о том, что не учли. этого нюанса. В прошлом. Теперь же они прекрасно понимали важность подобных нюансов. И теперь именно глава Великого дома Лауриан понимала, что у нее есть шанс заполучить в свои руки подобную силу. Кто именно мог знать о том, что там есть такое? Тихо пробормотала пожилая графка, задумчиво разглядывая перед собой трехмерную голограмму планеты, возле которой довольно крупной черной кляксой застыл этот непонятный корабль, который явно захотят многие изучить и даже захватить. Кто? Мы знаем только про одного разумного, кто может шастать в той местности достаточно безопасно и свободно для себя самого. Однако он всего лишь один, а это вряд ли возможно. Скорее всего, он мог там кого-то видеть, кого-то узнать. Как результат, нам нужно с ним поговорить. Лично и наедине. Только вот получится ли это? Лилия лан сама прекрасно понимала, что этот индивидуум, после всех этих событий, если местные жители во всех грехах сейчас там обвиняют именно представителей империи Грагас, банально может не пожелать с ними вообще как-то общаться. Именно для этого ей сейчас и нужна Илика, с которой он уже сталкивался. Только она сможет вывести этого парня на честный и откровенный разговор. Тем более, что сама пожилая графка прекрасно видела эмоции девушки, когда то смотрела на голограммы с изображением этого парня, которые смогли сделать их посланцы во время последнего общения с их местным королем. Надо, наверное, сразу сказать, что этот парень действительно вырос. Он стал выше ростом, крепче фигурой, сильные мускулистые руки и упрямый подбородок ей прямо говорили о том, что он может стать хорошим самцом, который обновит генетический код представителей семейства графов. если, конечно, у него есть подходящая ДНК. Если же нет, то его судьба будет вполне предсказуемой. Он станет всего лишь игрушкой для ее внучки, и когда-то она играется, его просто ликвидируют. Хотя вряд ли. Слишком уж солидный образец. Его можно изучать и проводить опыты. Только вот рисковать она не хотела, так как понимала, что привязанность ее внучки была какая-то не совсем обычная. Такое иногда плохо заканчивается. Эмоции в таких делах очень плохие советчики, ведь ее внучка может решить, что в данном случае ее личный интерес куда важнее интересов всего великого дома Лауриан, а это было просто недопустимо. Однако выяснить его ДНК-код так просто не получится, именно из-за всей той ситуации, которая сопровождала все это. Сначала придется попробовать переговорить с этими разумными, пообещать им какую-нибудь поддержку и помощь. Это будет не так уж и сложно, если доставить оборудование того же третьего поколения для каких-либо строительных работ или тех же восстановительных. Хуже будет другое. если все, что случилось с диким лесом, хоть как-то повлияло на возможность поставок того самого корня женьшеня. Ведь именно это растение обладало просто невероятно ценными лекарственными свойствами. И в данном случае все это могло сыграть не на пользу великому дому Лауриан. Именно исходя из всех этих выводов, глава Великого дома пыталась снова и снова договориться о встрече с местным королем. Хорошо еще, что этот странный корабль не реагировал на простой гражданский челнок, который курсировал между планетой и торговой станцией. Но и тут были некоторые сложности. Когда в такой челнок попытались загрузить группу разумных, больше десятка особей, и вооружить их как следует, то данный корабль их не подпустил к планете. Судя по всему, вся ситуация складывалась так, что он не позволит высадить на планете достаточно крупную группу. Это было настораживающим фактом. Видимо, тот, кто им управлял, прекрасно понимал, что таким образом на планете можно вы. садить целый экспедиционный отряд. И это было не очень хорошо. Поэтому им приходилось учитывать и такие нюансы. Так что челнок перевозил только двух разумных, пилота и переговорщика, одетых в легкие защитные скафы. Без оружия. И если кто-то и пытался что-нибудь этакое провернуть, то перед челноком розчерки импульсов мощного пульсара, который мог достаточно сильно повредить такой кораблик. Да, кто-то мог бы предположить попробовать использовать для прорыва в качестве прикрытия какой-нибудь тяжелый корабль. Вот только зная огневую мощь этого судна, никто из представителей военных сил Империи Грагас не хотел пытаться провоцировать такую проблему. Тем более, что подобный корабль мог уничтожить даже линкор. Учитывая именно то, как он буквально легко и просто, фактически одним выстрелом, разорвал 15-километровый корабль Монстр, становилось понятно, что противостоять подобному кораблю будет практически невозможно. Так что рисковать никому не хотелось. И это было даже глупо предполагать, им еще не хватало, чтобы этот корабль задействовал снаряды с антиматерией возле планеты. Тогда все будет куда хуже, чем можно даже предположить на первый взгляд. Именно поэтому и сама пожилая агравка хотела провести переговоры лично, так как она буквально на уровне интуиции, которая оттачивал все долгие годы своей жизни, чувствовала опасность от того, что может банально что-нибудь упустить в данном случае, и понимала, что сейчас им всем нужно быть очень осторожными. Как бы она сама предвзято не относилась к людям на этой планете, сама глава Великого дома Лауриан сейчас понимала, что от этого сейчас зависит буквально все, и тут ничего не поделаешь, вариантов у них просто не остается. Что это такое было? Когда верный придворный Хузгар принес императору Ньянме 15-му информацию про то, что было обнаружено в той самой отдаленной звездной системе Фронтира, которую он сам ранее пытался заинтересовать своего императора, то молодой разумный, бывший на данный момент единоличным хозяином огромного государства, просто некоторое время растерянно хлопал глазами, выронив изо рта кусочек сладкого фрукта, который в этот момент как раз пытался проживать. «Мне кто-то может объяснить, что это такое? Как такое вообще возможно? Что это вообще было? Почему мне никто не может внятно сказать, с чем мы там столкнулись? Только не говорите мне, что все эти технологии В теперь против нас будут применять аграфы. Если это так, то у нас могут быть просто невероятно большие проблемы. Мой император снова угодливо прижался своим лбом к ледяному полу, выложенному из самого дорогого розового мрамора придворный, который сейчас сам прекрасно понимал, что просто невероятно сильно рискует жизнью. Так как один только признак неудовольствия со стороны императора и его, бывшего ранее достаточно могущественным разумного, ожидала неминуемая смерть. А ему бы этого не хотелось. Именно поэтому он сейчас и понимал, что все зависит от того, как и каким образом он вывернется. Естественно, что опытный придворный, заранее понимая всю угрозу своей жизни, принялся каяться в своих провинностях. При этом совершенно случайно, не забыв указать на то, что сам был виноват только в том, что недооценил противника, оказавшегося вооруженного технологиями древних. Естественно, что подобная отметка тут же дала себя знать. Император буквально взвился со своего место. А уж когда он услышал о том, что департамент внешней разведки не предоставил своевременно данные о том, что все происходящее на планете имеет стратегическое значение для них, то вообще потерял терпение. Во все стороны полетели блюда, фрукты, вино, даже две прекрасные рабы-неналожницы получили хлесткие пощечины, чего раньше никогда не было. Именно так опытный придворный и понял, что император был просто вне себя от бешенства. Его злость буквально пылала. Он хотел получить силу, которую имели сейчас потенциальные враги. Да, его флоту пришлось отступить, но опытный придворный сам прекрасно понимал необходимость подобного шага. и постарался отвести от адмирала, который и так сумел не только проявить эффективность и раздобыть множество нужных данных, но также и сохранил большую часть флота, нависшую над ним угрозу. Да, там были и потери, и один дредноут, бывший главной ударной силой военного флота Агарской империи, теперь вообще не подлежит восстановлению, именно потому, что повреждения его корпуса были слишком серьезными, а после прохода через гиперпространство, конструкция корпуса этого гигантского корабля получила еще больше повреждений. Ведь эта нагрузка, которую он подвергался во время такого путешествия, была слишком серьезной. И тот факт, что повреждения Были слишком опасными, сыграл свою роль. По сути, теперь этот корабль вообще не подлежит эксплуатации. Придется заново делать все, создавать несущую конструкцию и разрабатывать все необходимое. А чтобы это судно восстановить, ему нужен полностью новый корпус, что не так-то и легко сделать, так как на обычных, даже крупных верфях империи сделать подобное в принципе невозможно. Для этого нужно задействовать другие силы. По сути, придется объединить воедино несколько больших верфей, чтобы суметь собрать хотя бы один такой корпус. И уже только поэтому можно было понять пылающий гнев императора. Однако данные, которые привез этот адмирал, говорили о многом. И говорили они в первую очередь о том, что войскам империи удалось оценить и силы противника, а также и их возможности. Удалось им и вынудить продемонстрировать истинный секрет этой звездной системы. И теперь становилось понятно главное – эту систему Агарская империя должна получить в свои руки, иначе все будет напрасно. Немного успокоившись, император Ньянма XV принялся более внимательно выслушивать доклад опытного придворного, который буквально прошел на грани, едва не став жертвой, которая в любой момент могла оборвать его жизнь. Про карьеру опытного опытного интригана тут и речи не шло. Хузгар и сам прекрасно понимал, чем именно рискует. Но лучше такие новости принести императору лично. Хотя он мог бы дождаться того момента, когда кто-то посторонний сделает подобный весьма рискованный шаг. Но допускать подобное было в принципе нельзя. Ведь в данном случае его могли бы банально подставить. А он этого категорически не хотел даже в мыслях у потенциальных врагов допускать. Так как понимал, что в этой ситуации риск будет просто невероятно огромным. Именно из-за того, что тот, кто принесет такую информацию, может интерпретировать факты по-своему. И гарантировать то, что в данном случае все будет повернуто и именно таким образом, как будет нужно ему, придворный просто в принципе не мог. Поэтому он заранее понимал всю величину потенциальной угрозы. И банально не хотел излишне рисковать. Лучше уж контролировать риск. А риск подобного рода был ему совершенно не нужен. Хотя он и сам прекрасно понимал, что в случае неудачной интонации в своем докладе, даже в каком-нибудь слове, мог сам легко подвергнуться казни даже раньше, чем молодой император бы вообще понял, что происходит. Однако теперь ему удалось повернуть все так, что сам император явно заинтересовался происходящим на той территории, где все и произошло. И даже приказал именно ему, Хузгару, проконтролировать происходящее. И докладывать ему лично обо всех подробностях этого дела. Теперь, по сути, все зависело от самого опытного придворного. Если ему удастся все повернуть правильно, то именно он и станет тем, кто, возможно, займет пост личного секретаря. императора, а это просто невероятное могущество. Более того, он буквально на уровне своих инстинктов сейчас понимал, что в данном случае ценность этой информации возросла просто невероятно. Да, ему пришлось отдать на растерзание императору представителей департамента внешней разведки, но сам тот факт, что они продемонстрировали жуткую некомпетентность, уже скрыть было просто невозможно. Вот почему они не уведомили императора о том, что на этой странной планете, на территории Фронтира, есть что-то настолько важное, что этим самым чем-то интересуются не только государство содружества но и неведомые расы. Ведь те, кто вторгся в эту систему, Появились не просто так, и даже более того, то самое оружие, которое применили при ударе по этим жутким кораблям с планеты, было вообще невероятным по своей силе и разрушительности. Честно говоря, сам Хузгар, конечно, заранее подозревал, что подобные технологии у древних вполне могли бы существовать. Но сам факт их наличия уже просто поражал. Так что можно было сразу понять всю величину огорчения молодого императора. Естественно, что сам опытный придворный клялся и божился всем чем угодно, что сделает все возможное, чтобы эти технологии попали именно в Агарскую империю, что он накажет всех провинившихся лично, что больше не будет разочаровывать императора. Ведь он и сам сейчас прекрасно понимал тот факт, что в данном случае второго шанса у него просто не будет. Император Ньянма-15 может быть и молод, но никогда не простит подобной глупости и ошибки со стороны своего подчиненного. Так что эти технологии хотя бы частично, но нужно будет раздобыть. Теперь же, когда ему полностью будет подчиняться весь департамент внешней разведки, сам придворный сможет вынудить этих разумных действовать более эффективно. Главное – сделать все правильно. А то в последнее время ситуация сложилась именно таким образом, что ему все чаще казалось, будто бы эти разумные банально торгуют об. оборудованием Империи, прикрываясь какими-либо рассказами о том, что они проводят различные операции, например, на территории Фронтира. Ведь он знал о том, что там идут обороты на миллиарды кредитов. Теперь-то им придется проявить свою сноровку во всю силу, ведь по сути сейчас и у них над головой будет висеть неминуемое наказание. Для начала сам Хузгар, который буквально в своем собственном пузе постарался выползти из кабинета Императора, сразу же выбрал двух самых нерадивых начальников в этом департаменте. Кстати, один из них как раз и курировал агентов на территории Фронтира. Вот он первым и отправится на казнь. И накажут его пока доказательно. Вместе со всей его семьей. Чтобы другим не повадно было. А то разбаловались они тут. Честно говоря, сам придворный никогда не хотел лезть в эти дела. Однако он понимал, что если не сделать все правильно, то в один прекрасный момент сам окажется среди приговоренных. И неважно, то будет ли он в чем-то виноват или нет. Его просто отдадут на растерзание палачам. А ему бы этого категорически не хотелось. Так как сам Хузгар прекрасно понимал тот факт, насколько высока вероятность того, что его просто подставят, чтобы скрыть собственную провинность, другие придворные. Он не мог на это пойти в принципе. Если ты находишься среди ядовит их змей, то выбора нет. Либо ты будешь ядовитым и опасным, либо тебя просто сожрут. Тут никаких других вариантов просто не остается. Это был факт, который приходилось всегда учитывать, и тут, к сожалению, ничего не поделаешь. Уже этим вечером в столице полыхало сразу два огромных костра, в которых погибали многочисленные родственники и рабы тех несчастных. Они заплатили за свое преступление, за свою халатность. При этом они старательно пытались откупиться, отдав все свои деньги придворному. Но этого было мало. Ему нужна была кровь. Ему нужно было показать императору, что он исполнителен и послушен, так как в случае провала именно он и будет отвечать за случившийся казус, а ему бы этого категорически не хотелось, так как он сам прекрасно понимал главный нюанс. Если он сейчас продемонстрирует тупую и никому не нужную верность и послушание, то у него будет возможность усилить свои позиции. Как результат, он станет тем, кому император будет доверять такие вещи. И именно в этот момент, когда он совершит ошибку, ему это простится на фоне предыдущих заслуг. Тем более, что он четко знал главное. Молодой император сейчас с удовольствием хохочет, наблюдая за тем, как в огне корчатся десятки разумных, пытаясь вырваться за силовые барьеры, заранее установленные вокруг этих зданий. После подобного происшествия лет 5 на этих местах будет пустырь. Никто не будет здесь ничего строить. А потом все забудется. Приедут специальные машины, рабы, которые все старательно выгребут, старательно вылежут тут все и построят новые дома, в которые заселят новых жильцов. Только вот в ближайшее время здесь даже ходить местные жители будут бояться. И все по той причине, что просто будут опасаться навлечь на себя гнев императора. Сам же придворный в это время уже старательно беседовал с адмиралом Буром Хагиным, четко давая тому понять, кто именно помог ему сберечь свою карьеру любимца императора. А как иначе? Если бы придворный хотя бы частично изменил бы акценты в своем докладе, хотя бы в свою пользу, то адмирала бы уже ничего не спасло. Даже хорошая родословная ему бы в данном случае не помогла. Вот только сейчас самому адмиралу придется очень сильно постараться чтобы все-таки оправдать доверие императора. Нужно сделать все возможное, чтобы получить шанс закрепиться в той звездной системе, даже хотя бы простыми торговыми отношениями и обычными учеными-миссиями. А в том, что таковые будут туда направлены, никто не сомневался. Слишком уж серьезное столкновение интересов произошло в той отдаленной системе Фронтира, и недооценивать этот фактор никому бы не советовалось. Всего лишь по той простой и той причине, что нужно всегда заранее учитывать все нюансы. Что Хузгар делал? Хотя понимал, что всегда найдутся те, кто не сделает подобного, и кто будет пытаться просто и как-то грубо надавить на ситуацию, чтобы развернуть ее в свою пользу. Только что они получат в результате. В этой ситуации, такими глупыми поступками, они даже не смогут хоть что-то узнать, а значит нужно действовать только хитростью. Раз грубая сила не помогла, соответственно можно было понять, что им придется изрядно поторговаться. Но теперь-то у опытного придворного есть для этого все необходимые ресурсы и деньги. Он поможет адмиралу финансово. Главное, чтобы тот не сделал ничего глупого и смог привлечь интерес к делам империи какого-нибудь нейтрального ученого, которого могут туда отправить со стороны Совета Содружества. Такие разумные стоят дорого, и миллионы кредитов, исчисляемые сотнями, это мелочь, по сравнению с тем, что может такой умник запросить. Но сейчас, с учетом всех факторов, даже сам молодой император понимал, что торговаться в этом случае может быть в себе дороже. Так что они с адмиралом беседовали так долго именно потому, что нужно было подготовиться. И сделать все возможное, чтобы молодой император получил все то, что хочет. Даже частично. И тогда и сам Хузгар, и адмирал смогут объявить себя верными исполнителями воли императора. И навсегда закрепятся при дворе. Так как даже сам Бурхаген понимал тот факт, что карьера военного не вечна. Рано или поздно появится... молодые проныры, кто будет более быстрым и более эффективным. Точно так же, как когда-то появился саунд адмирал. Так что он тоже понимал, что ему заранее нужно готовить почву под свое будущее. И тут ничего не поделаешь. Они оба это прекрасно понимали.